Глава 17. Приложение. Приложение 1. Методологическая схема консультативной работы с комбатантами-инвалидами с комплексным ПТСР-КПТСР. Серкин Владимир Павлович. Опубликована методологическая схема работы с ПТСР военнослужащих «Новый образ мира и образ жизни» в «Психологической газете». Сегодня, 18 октября 2023 года. Ключевые слова. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. КПТСР. Образ мира, образ жизни, длительная психологическая работа, методологическая схема. Пример КПТСР. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Участие в боевых действиях предполагает, всегда осознается, угрозу жизни, опасения ранений, боли и инвалидизации, эмоциональное напряжение от переживания гибели или ранения товарищей и необходимости самому убивать на фоне специфических факторов, часто неблагоприятной боевой обстановки. Это вызывает сильнейший дистресс на всех уровнях работы, тела, чувства, убеждения, мысли и поведения психолога. Возвращение, правильное конструирование к нормальной жизни, требует преодоления социальной дезадаптации нового самоопределения ветерана, связанного с другим, чем до боевых действий отношением к жизни вообще, образ мира, образ я и образ жизни с родными, близкими и окружающими. Сформировавшиеся поведенческие коппинги особо устойчивы характеризуются защитные механизмы психологической устойчивости, меньшей отзывчивостью и степенью сопереживания. В психологических описаниях в первую очередь подчеркивается резкое крушение базовых иллюзий, безопасности окружающего мира и личной безопасности, его справедливости и простоты. Александров Александрова, 2023. До участия в боевых действиях, Энн, 22 года, работал тренером в школе бокса с группами подростков. После физического травмирования, утрата конечности и лечения вернулся домой, ожидает времени и очереди на протезирование. Часто мысли, воспоминания и сожаления о прежнем, до боевых действий, образе жизни. Думает, вспоминает, как стал мастером спорта, как выигрывал бои на ринге, разные моменты работы тренером, успехи и проблемы своих учеников. С бывшими воспитанниками встречаться не хочет, считает, что они будут его жалеть. Вспоминает отношения с девушкой, она очень сочувствует, но сейчас у нее отношения с другим мужчиной. Постоянные размышления на различные темы от возвращения к работе, какой теперь, и отношений с девушкой до способов суицида из-за потери смысла жизни «Наверное, детей у меня не будет и никого не будет», и реальные возможности по-прежнему работать тренером. Нарушение сна, флешбеки, воспоминания о жизни на передовой линии, агрессивность, постоянно плохое настроение, временами сильная тяга к выпивке. Считает, что с окружающими бесполезно говорить, они его жалеют, насторожен в общении. Социальная тревожность, окружающие его понять не могут, конфликты, сложность отношений с окружающими, иногда чувство беспомощности в ситуациях взаимодействия, иногда преувеличенно болезненно и чувствительно реагирует, ситуацию ранения помнит смутно, отчасти по рассказам окружающих». Боевые действия и конкретную ситуацию ранения обсуждать отказывается, избегание. По инициативе психолога иногда размышляет о том, как жить дальше, считает, но не уверен, отсутствует интерес к обучающим программам и возможностям, что мог бы учиться и стать программистом в финансовой сфере. Итак, для построения нормальной жизни в новых условиях ему нужно полностью менять образ жизни – Другая профессия, другие отношения с другими близкими, женщинами, другие отношения с окружающими, принятие помощи, другие смыслы, что невозможно без изменения образа мира и образа жизни, другие представления о мире и жизни общества и, конечно, образа «я». Последнее, с одной стороны, закономерно, например, среди симптомов ПТСР МКБ-11 – Код 6Б40, а именно на нее направлены усилия психиатров-консультантов, нет никаких симптомов и описаний изменений личности. А с другой, уже для многих психологов-консультантов, увы, не для всех психиатров, абсолютно ясно, что без глубокой личностной проработки только работа с симптоматикой длительного эффекта не принесет. Александров, Александрова, 2023. Многие и отечественные, и зарубежные исследователи отмечают, что КПТСР сопровождается изменениями в личностной сфере. КОД 6Б41. Распространенные методы работы. В отечественной и мировой литературе описаны многочисленные методы групповой и индивидуальной экстренной психологической помощи. От дебрифинга до форм десимбелизации и переработки движений глаз. ДПДГ, трансовых воздействий и их комбинаций. Александров Александров-Александрова-2023. Колк-2014, Кадыров-2023, Малкина-Пых-2005 и другие. Но, к сожалению, они описания, как правило, ограничены описанием приемов работы с обычными ПТСР, не касаясь работы с КПТСР, осложненными инвалидизацией и другими, например, детскими психологическими травмами. Правильными являются принципы осторожной работы с симптомами и максимального по возможности обеспечения ресурсов безопасности. Приходится помнить о постоянном риске неконтролируемого соскальзывания в воронку активизации симптомов ПТСР, флэшбэки, кошмары, депрессии, агрессивность и прочее. Из-за этого многие консультанты предпочитают когнитивно-бихевиоральные формы работы с симптомами, избегая по возможности прямой работы с переживаниями. В редких случаях психотерапевты пытаются удачно связать, заякорить переживания с новым контролируемым бихевиоральным опытом Александров Александров-Александрова-2023. Осложнения консультативной деятельности вплоть до прерывания контакта со стороны клиента могут возникать часто по независимым от клиента и консультанта причинам, провоцирующие социальные взаимодействия, часто без умысла, но и без рефлексии возможных последствий со стороны окружающих и иногда даже телепередачи, которые невозможно контролировать и ограничить. Клиенту нужно научиться их принимать, философско-психологический уровень, и переживать. Предыдущим абзацам мы необходимо забегаем немножко вперед к поиску методологии, не методики, работы с данными и им подобными КПТСР. Длительная консультативная работа. Необходимо отметить, что среди опубликованных описаний на русском и других языках полностью отсутствуют научные, основанные на протоколах работы, направленные не только на коррекцию отдельных поведенческих нарушений и симптоматики, но и на помощь в построении новых, соответствующих новой реальности, в которую попал комбатант после возвращения из зоны боевых действий, индивидуальных образов жизни, образов мира и образа «я». Методологически приходится отказаться от старой, идущей еще от Зигмунда Фрейда, работа с невротическими симптомами концепции возвращения к нормальному состоянию, так как в данном случае никакого возвращения нет и быть не может. Серкин, 2016 год, Б, страница 182. При оказании психологической помощи человеку, пережившему экстремальную ситуацию, требуется не только восстановление, как было принято считать ранее. Поскольку образ мира и образ жизни уже изменились, полный возврат к прошлому невозможен и не является единственным фокусом терапии. Напротив, усилия необходимо направить на сопровождение и конструирование на базе ресурсов клиента процесса построения нового образа жизни, который соответствует новому образу мира. Леонтьев 1979 год, Серкин 2005 год. Следовательно, необходимо направить фокус внимания клиента не только на травмирующие события и их переживания, но и на произошедшие изменения восприятия восприятии, прогнозировании и, и действиях самого человека. Это поможет консультанту выявить изменения на каждом из уровней образа мира и образа жизни. Кроме вопросов традиционной консультативной триады, что чувствовал, что думал, что делал, важно дополнительно спросить, что изменилось в переживаниях, в размышлениях, в действиях, в отношениях, в представлении о себе, в оценке себя. При необходимости обсуждения, осознания клиентам изменений себя, клиента, своего образа мира и образа жизни, бланки СД, образ жизни и стимулы ЛСД, я до экстремальной ситуации, во время и сейчас, сравнение и обсуждения бланков, бланки есть в приложении в учебнике, Серкин, 2016 год и другие, могут оказать клиенту и консультанту существенную помощь. При отсутствии бланков можно провести ассоциативный эксперимент на эти же стимулы, но легче работать с бланками. Искать не только пути восстановления, но и пути конструирования нового образа мира и образа жизни, новой самооценки на основе позитивно оцениваемых человеком изменений. Для преодоления состояния шока и ощущения беспомощности, помогать восстанавливать и строить на основе нового образа мира функции прогнозирования и интерпретации происходящего, обсуждения ситуаций, цели и планы. Резкое изменение образа жизни ведет к кратковременному и сильному изменению образа мира, системы значений и представлений. В период такого изменения не могут быть реализованы обычные функции образа мира, главными из которых являются индивидуальный прогноз ближайшего будущего и целостный, недифференцированный прогноз отдаленного будущего. Более того, разрушается даже индивидуальная культурно-историческая основа восприятия. В таких условиях пострадавший не может неадекватно воспринимать реальность, ни тем более адекватно действовать. Именно такое быстрое изменение разрушения образа мира, интегральной системы значений, является психологическим механизмом состояния шока, первая фаза переживания и часто встречающегося у пострадавших длительного ощущения беспомощности. Изменение образа мира при переживании экстремальной ситуации соответствует изменениям в образе жизни человека. Для реабилитации необходима адаптация к новому образу мира, понимание и прогноз, и образу жизни, практические действия. А несоответствие образу мира и образу жизни может рассматриваться и как причина кризисов, и как причина невозможности действий человека, минимально опирающихся на его прогноз ситуации. Традиционная схема работы СК ПТСР после скрининга должна быть примерно такой – первое эп методы экстренной психологической помощи иногда в сочетании с фармакологическими средствами направленные на снижение интенсивности наиболее ярко проявленных симптомов и быстрое улучшение состояния обратившегося второе переосмысление птср как возможности и необходимости птр посттравматическое развитие и еще одного этапа трудного в новых условиях не всем приходится настоящего взросления кризис развития Третье. Осознание, построение, конструирование и гармонизация новых сложившихся при развитии КПТСР и ПТР образа мира, образа жизни и образа я. Четвертое. Поиск, раскрытие и использование новых ресурсов личностного роста и жизненных смыслов. На естественный вопрос о том, как продвигаться вместе с клиентом к конструктивному консультивному решению и его реализации, я попытался ответить в статье о психотерапевтическом мифе «Серкин-2018», страницы 162-163. Они, результаты, построены именно во взаимодействии, то есть отдельно клиент и отдельно консультант не смогли бы достичь такого результата. Такая характеристика результата указывает на тот факт, что результат консультативного взаимодействия синергетичен. Что мы знаем сегодня о порождении синергетичного результата? Сразу скажем, что такие системные знания пока не полны, но и не являются нулевыми. Общеизвестен факт, одна и та же проблема может быть решена с клиентом по-разному с помощью разных консультантов, владеющих различными методами. Это говорит о том, что порождение результата является процессом полифуркационным, не только бифуркация. Считается, что при полифуркационных процессах может быть нарушен принцип детерминизма. В процессе консультирования это вполне нормально. Большинство известных консультативных решений вовсе не строятся по законам формальной логики. Это говорит об обязательном наличии в процессе консультирования периода неопределенности, когда ни клиент, ни консультант пока не знают, не чувствуют, не понимают, что делать, нет решения проблемы. С точки зрения системного подхода такой период не только не должен избегаться, но, напротив, необходимо должен быть организован для получения качественно нового результата – системы взаимодействий. В известных распространенных практиках синергетичного построения сложных решений такой подход реализуется в организационно-деятельностных играх ОДИ и имеет специальное название «проблематизации». Диссипативные структуры являются системами, самопорождающимися в открытых надсистемах в период кажущегося хаоса разрушения предыдущих надсистем. Возможно, что некоторые процессы консультирования являются результатом взаимодействия не только с осознаваемыми рационально, но и с диссипативными знаниевыми структурами в период проблематизации и даже частичного разрушения представлений клиента и или консультанта первоначального понимания проблемы. Организационно это говорит о том, что система консультирования, взаимодействия клиента и консультанта все время должна быть открытой, скорее всего не только информационно, но и энергетически, рефлексии супервизия, анализ релевантных случаев и прочее. К сожалению, в консультативной литературе отсутствуют четкие примеры конструктивного построения нового образа жизни и образа мира решение в этом направлении но не в случае кптср иногда представлены в практике коучинга и более конкретно именно в случаях кптср в мировой художественной литературе мировую известность приобрели случаи однорукого гитариста потерявшего кисть на лесопилке и слепого в результате работы взрывного устройства художника Всем известна ситуация Николаса Вучича, родившегося без рук и без ног. Следует отметить, что общим в описании этих замечательных траекторий является наличие мощной социальной поддержки родных и близких. Из русскоязычной литературы можно привести в пример книги Власова «Стечение сложных обстоятельств» и о Марисеве «Повесть о настоящем человеке», рассматривая их и как варианты индивидуальной программы КПТ-терапии. На этапе постепенного принятия изменившейся реальности, образа мира и образа жизни еще будут наблюдаться кризисы, срывы и возврат к неприятию изменений. Очень тяжелым, не до конца осознаваемым комплексом переживаний будут переживания по отказу от сложившегося еще в дошкольном и младшем школьном возрасте жизненного сценария, подкрепленного родительским и более дальних предков сценарием. Такая работа тесно связана с изменением представления о новом себе, Однако сам этап при его более-менее удачном прохождении является уже конструктивным. Возможно, здесь стоит применять элементы человека-концентрированного подхода с его основной аксиомой. У человека есть ресурсы для решения своих проблем, нужно помочь найти, раскрыть и реализовать их. Роджерс, 2001 год и подходы экзистенциальной психотерапии Франкл, 1990 год с поиском и или созданием соответствующих смыслов выше физиологического организма. Приложение 2. Специфика образа мира и образа жизни шамана. Модели для понимания. Серкин Владимир Павлович. опубликована в коллективной монографии «Образы, традиции и культура межнационального мира и согласия». аннотация Предпринята попытка описать специфику образа мира и образа жизни шамана на основе моделей общей и профессиональной структуры образа мира и образа жизни. Ключевые слова – образ мира, образ жизни, профессиональная специфика, модель, космогония, деятельность, шаман. Введение. Для работы с приобретающими в последние десятилетия все большую актуальность проблемами межкультурной и межэтнической толерантности и конструктивного диалога культур требуется уже не только многочисленные эмпирические исследования, но и осмысление и интеграция накопленных данных, на основе современных научных моделей и категорий. Чтобы глубоко понять другого, необходимо увидеть мир с его точки зрения, войти в его мир и понять, воспроизвести, а лучше освоить его образ жизни. При использовании такого подхода важнейшей является дихотомия новейших понятий отечественной психологии образа мира, внутренний непроявленный план и индивидуальный образ жизни, проявленная вовне система активности деятельности субъекта. Предлагаемой статье на основе моделей образа мира и индивидуального образа жизни предпринята попытка описания особенностей образа мира, одного из самых древнейших, самых изучаемых и тем не менее самых таинственных и неизученных профессионалов шамана. Сегодня в период развития неклассической и постнеклассической научной парадигм философы, психологи, физиологи и врачи не спешат ответить на вызов Серкин 2007 год, демонстрируемый многими эзотерическими практиками эффективности. Более того, положение с исследованиями в области парапсихологических явлений напоминает сегодня ситуацию с реакционными лженауками генетика, кибернетика, психология и другими, сложившуюся в СССР в конце 50-х – начале 60-х годов XX -го века. Последующее отставание отечественных исследований в области этих уже всеми признанных наук является общеизвестным. Не хотелось бы повторение этой печальной страницы истории отечественной науки в столь важнейшей области знаний, каковой является развитие человека и его возможностей. Период донаучного развития психологического знания характеризуется единством полученных путем наблюдения и самонаблюдения первичных знаний и мифологических представлений о состояниях сознания. Например, сон и бодрствование, усталость и сосредоточенность, транс и скрупулезность, экстатические состояния и монотония, медитация и опьянение, космическое сознание и одержимость и другие. Выделенный в этно-сихологических исследованиях особенностью такого донаучного знания является переживание человеком своего единства с окружающим миром и сопричастности, партиципации как к событиям окружающего мира, так и к тотемным родовым предметам растениям или животным. Многие явления шаманской практики, наблюдаемые, зафиксированные на кинопленку и электронные носители и описанные большим количеством авторитетных ученых, до сих пор остаются необъясненными с позиций классической науки. В частности, общепсихологические проблемы биологического и социального, врожденного и приобретенного, психофизическое и психофизиологическое при изучении шаманизма приобретают новые особенные аспекты вне исторического, присущего изначально всем народам. Например, измененное состояние сознания, сны, представление о путешествиях в верхние и нижние миры, и исторического, натурального и культурного, взаимодействия культур, влияние религиозных представлений и другое. Мир Ча-Элиады, 1972 год считает, что именно наличие внеисторических, аналогичных, сходных, независимо от истории, культуры и уровня развития знаний и возможность их получения в измененных состояниях сознания позволяет нам размышлять об истинном положении человека в космосе. Новейшие данные современной неклассической физики, биологии, физиологии и других естественных наук заставляют исследователей с удивлением увидеть, что получаемые ими факты и предлагаемые объяснительные модели подробно, иногда даже полнее научных объяснений, изложены в мифах, религиозных или эзотерических текстах и даже использованы уже в рецептах и ритуалах шаманов многих народов мира. Кроме того, сегодня мы видим в различных религиозных и эзотерических текстах более сложные модели, чем те, что используются в современных научных концепциях. Например, Брамфатура в Розе Мира Даниила Андреева, 1997 год, взаимопроникающие оболочки тела человека в йоге и другие, а сравнение старых эзотерических моделей с новейшими научными уже не позволяет честному исследователю отнестись к еще более сложным моделям пренебрежительно. Это заставляет нас гораздо более внимательно, критично, но без предубеждения и чувства превосходства отнестись к изучению профессиональной деятельности шаманов и постараться непредвзято ответить на хотя бы следующие вопросы. Первый. Откуда в разных регионах планеты у многих не знающих друг друга шаманов появились очень сходные, эффективные, только объясняемые или еще недоступные научному объяснению вполне прикладные знания и умения? второй Как, с помощью какого образа мира и образа жизни, какого мировоззрения и какой философии, с помощью какой практики и какого обучения шаманы приобрели эти знания и умения до уровня вполне уверенного, компетентного знания и прикладного использования. Шаманизм – наиболее древняя форма религиозности. Он появился в ту эпоху, когда необъяснимое проявление сил природы персонифицировались как антропоморфные проявления духов различных стихий, предметов, людей, предков и животных. Невозможно было выжить одному, просто не хватало физически времени выполнять все необходимые для выживания работы. Невозможно было выжить и без поддержки сил природы, духов. Заручиться поддержкой и покровительством таких сил можно было лишь в том случае, если человек не нарушал гармонию сложившихся природных отношений, дружил с соответствующими духами, стихиалями, животными и другими сущностями. Таким образом, наличие невидимого, но реально влияющего на жизнь мира духов и проявлений различных природных сил было для человека очевидным и неоспоримым. В таком мире каждый человек придерживался определенных ритуалов, бытовой шаманизм и правил взаимодействия с другими мирами, мир духов, мир предков и прочее. В случае, если обыденные отношения с тонким миром нарушались, болезнь, смерть, несчастный случай, череда непонятных, но значимых явлений, нарушение табу, полоса удачи и прочее, человек обращался за помощью к специалисту, посреднику общения с тонким миром, шаману. Шаманом не мог быть человек, просто вообразивший наличие у себя определенных способностей. Даже весьма скептично настроенные по отношению к шаманизму этнографы советского периода называли шаманов «избранниками духов» – Басилов, 1984 год, Спивак, 1991 год и другие. Варианты такого избрания могут предопределяться наследственностью – Книпер 2012 год, Сердюков 2013 год и другие, династийностью, родовой передачей, варианты посвящения, родственными связями или необычными знаковыми событиями, удар молнии деревом, появление неизвестного, редкого или магического животного, взаимодействие с животным и прочее. Обычно избрание сопровождается весьма тяжелой шаманской болезнью, включающей в себя переживания смерти, замены тела и возрождения. Далеко не всегда избранный рад такому призванию, часто нарушающему его установившиеся социальные отношения и вообще противоречащему его собственному мировоззрению, вынуждающему резко изменить образ мира и образ жизни для реализации уже не своих собственных интересов, а служения роду, племени, общине, деревне и прочим. Довольно часто избранник долго сопротивляется, что приводит его к тяжелым заболеваниям и немощи, продолжающимся до тех пор, пока человек не согласится заниматься шаманством. После этого здоровье полностью восстанавливается. Во время встречи шаманов с группой ученых, на которой мне довелось присутствовать, один из известных шаманов сообщил, что он сопротивлялся призыву очень долго, до тех пор, пока другой шаман не сообщил ему, что именно его сопротивление является причиной тяжелой болезни любимого племянника. После его согласия заниматься шаманизмом племянник выздоровел, а на теле у самого шамана за ночь проявился весьма очевидный знак избранничества. Во время шаманской болезни человек переживает наряду с физическим – Басилов, 1984 год, Спивак, 1991 год, Харнер, 1990 год и другие – психологический кризис, часто сопровождаемый измененными состояниями сознания. Настоящим шаманом считается лишь человек, неоднократно доказавший на деле своим весьма практичным соплеменникам умение получить позитивный реальный результат в трудных и разнообразных ситуациях. Чаще всего исцеление, поиск, прогнозирование, ритуалы, иногда функции современной системы образования, культурное, профессиональное и социальное. Обучение и деятельности шамана, кроме традиционных форм передачи опыта, часто является партиципативным или происходит путем непосредственной передачи знаний и умений от духов, животных, деревьев и других сущностей. В последнем случае довольно часто знание о том, что делать в данном конкретном случае болезни, счастья, нарушения табу и прочее, шаман получает находясь в измененном состоянии сознания: транс, медитация, сон и другое. Работая над данной статьей, я стремился, как и при написании книги «Хохот шамана» Серкин, 2008 год, с одной стороны попытаться описать специфику образа мира и образ жизни шамана, а с другой не написать, как уже многие неосторожные авторы, никаких алгоритмов шаманских практик, некультурное и неумелое использование которых может вместо пользы нанести вред обтанту и окружающим. Понятие образ мира и модели образа мира В 1979 году была опубликована статья Леонтьева «Психология образов в которой автор ввел понятие образ мира, имеющее сегодня очень большой описательный потенциал для всех направлений психологии. Артём его 1999 год, Артём его Стрелков Серкин 83 год, Артём его Стрелков Серкин 91 год, Климов 95 год, Петухов 84 год, Смирнов 85 год и других. Понятие было введено для обобщения эмпирических данных, накопленных при исследованиях восприятия. Как понятие «образ» является интегрирующим для описания процесса восприятия, так понятие «образ мира» является интегрирующим для описания всей познавательной деятельности. Для адекватного восприятия предмета необходимо и восприятие всего мира в целом, и вписанность воспринимаемого предмета, в широком смысле слова, в образ мира в целом. Анализируя тексты Леонтьева, можно выделить следующие свойства образа мира — Первый. Образ мира предзадан конкретному акту восприятия. Второй. Объединяет индивидуальный и социальный опыт. Третий. Образ мира наполняет воспринимаемый предмет значением, то есть обуславливает переход от сенсорных модальностей к модальному миру. Значение Леонтьев назвал пятым квазиизмерением кроме пространства-времени, образа мира. В наших работах Серкин, 2005 год, Экспериментально доказано, что субъективное значение событий, предметов и действий с ними структурирует и порождает образ мира совсем не аналогично структурации метрических пространств, аффективно стягивает и растягивает пространство и время, расставляет акценты значимости, нарушает их последовательность и инверсирует. Так же как две точки, далеко отстоящие на плоском листе, могут соприкоснуться, если сложить лист в трехмерном пространстве, далеко отстоящие по временным и пространственным координатам предметы, события и действия, могут соприкасаться по значению «оказаться до», хотя и произошли «после», по координатам пространства-времени. Это возможно потому, что пространство и время образа мира субъективны. Порождающие функции образа мира Серкин 2005 год обеспечивают построение многих субъективных вариантов реальности. Механизмом порождения и выбора возможного прогноза является не только и не столько логическое размышление, сколько семантика возможных миров, направляемая ядерным слоем, цели мотивационным комплексом образа мира. Для дальнейшего использования приведем пять составленных нами ранее определений понятия «образ мира». Серкин, 2005 год. Первое. Образ мира как структура, интегральная система значений человека. Образ мира построен на основе выделения значимого, существенного, функционального для системы реализуемых субъектом деятельностей. Образ мира, презентируя познанные связи предметного мира, определяет, в свою очередь, восприятие мира. Второе. Образ мира как процесс, интегральный идеальный продукт сознания, получаемый путем постоянной трансформации чувственной ткани сознания в значении. Третье. Образ мира – индивидуализированная культурно-историческая основа восприятия. Четвертое. Образ мира – индивидуальная прогностическая модель мира. Пятое. Образ мира – интегрированный образ всех образов. Леонтьев в 79 год и многие его последователи, Петухов в 84 год, Смирнов в 85 год и другие, описывали двухслойную модель образа мира, которую можно представить в виде двух концентрических окружностей – центральное ядро образа мира, а модальные структуры – периферийное чувственное оформление картины мира. Ввиду трудностей операционализации исследования образа мира на основе двухслойной модели была в наших работах Артемьева, Стрелков, Серкин, 1983 год, а ниже 1991 год, Серкин, 2005 год. Использована трехслойная модель в виде трех концентрических окружностей – ядерный внутренний слой, а модальный – целемотивационный комплекс, средний – семантический слой и внешний слой – прецептивный мир. Перцептивный мир является наиболее подвижным и изменчивым слоем образа мира. Образы актуального восприятия являются составляющими перцептивного мира. Перцептивный мир модален, но он является одновременно и представлением отношения, предвидения и достраивания образа предмета на основе прогностической функции образа мира в целом, регулируемым более глубокими слоями. Серкин, 2005 год. Перцептивный мир осознается как множество упорядоченных в пространстве и времени движущихся объектов, в том числе и свое тело и отношение к ним. Возможно, что собственное тело задает одну из ведущих систем пространственно-временных координат. Семантический слой является переходным между поверхностными и ядерными структурами. Семантический мир не амодален, но в отличие от перцептивного мира целостен. На уровне семантического слоя Артемьева 1999 год выделяет, собственно, смыслы как отношение субъекта к объектам перцептивного мира. Эта целостность определяется уже осмысленностью, означенностью семантического мира. Глубинный слой ядерный Амадалин. Его структуры образуются в процессе переработки семантического слоя. Однако для рассуждения о языке этого слоя образа мира и о его структуре данных пока недостаточно. Составляющими ядерного слоя являются личностные смыслы. В трехслойной модели ядерный слой характеризуется авторами как целемотивационный комплекс, в который включается не только мотивация, но и наиболее обобщенные принципы, критерии отношения, ценности. Развивая трехслойную модель образа мира Артемьева, Стрелков, Серкин 1983 год, а ниже 1991 год, можно предположить, что перцептивный мир имеет области перцепции и оперцепции. Зоны ясного сознания по Лейбницу, аналогичные вунтовским зонам. Термин области оперцепции, а не зоны оперцепции выбран нами не случайно. В этом термине подчеркивается и преемственность идеи лейбницы и Вунта, и различия в содержательном наполнении термина. В отличие от Вунта, сегодня можно указать не на ассоциативные и произвольные, а на мотивационные, целевые и антиципирующие детерминанты выделения областей оперцепции. Серкин, 2005 год. Кроме того, учитывая доказанное Смирновым в 85-й год положение о том, что восприятие является субъективной деятельностью, можно сказать, что выделение областей оперцепции детерминировано не только актуальной стимуляцией, но и всем предыдущим опытом субъекта направляется целями действий практической деятельности и, конечно, детерминантами собственно познавательной деятельности. Области оперцепции вовсе не являются сплошными, как это было у Вунта. Например, в экспериментах Найсера 1981 год четко показано, что при восприятии двух наложенных изображений испытуемые легко выделяют по заданию любое из них, что обусловлено антиципирующим влиянием прогностических функций образа мира. Аналогичные области существуют и в глубоких слоях образа мира. Возможно, что психологическим механизмом изменений перцептивного мира, а за ним более глубоких слоев, является именно динамика актуализации областей о перцепции, содержание которых, в свою очередь, определяется мотивом, предметом деятельности человека. Части перцептивного мира, которые наиболее часто находятся в областях интенсивной перцепции, то есть связаны с предметом деятельности, являются наиболее хорошо структурированными и развитыми. Если представить модель трёхслойной структуры образа мира как сферу, в центре которой находятся ядерные структуры, средним слоем является семантический слой, а внешним перцептивный мир, то профессиональные функциональные подструктуры моделируются как конус, растущий вершиной из центра такой сферы. Устойчивые деятельностные функциональные подсистемы образа мира формируются в любой деятельности, но особенно явно проявлены при изучении профессиональной деятельности. Профессионал часто демонстрирует, что он видит, слышит, чувствует особенности своей предметной области, стук двигателя, стыки обоев, оттенки цвета или звука, неровности поверхности и прочего, лучше не профессионалов вовсе не потому, что у него лучше развиты органы чувств, а потому что определенным образом настроена функциональная оперцептивная система образа мира. Профессиональное отношение к предметам и средствам профессиональной деятельности Артемьева 1990 год назвала миром профессии. В основе предлагаемой Климовым 1995 год многоплановой структуры образа мира профессионала лежит тезис о том, что профессиональная деятельность – один из факторов типизации индивидуальных образов мира. Первое. Образы окрестного мира у представителей разнотипных профессий существенно отличаются. Второе. Социум квантуется на различные объекты по-разному в описаниях профессий разных типов. Третье. Существуют специфические различия в картине предметной отнесенности гнозиса разнотипных профессионалов. Четвертое. Разные профессионалы живут в разных субъективных мирах. Климов, 1995 год, предложил следующую структуру образа мира профессионала. Седьмой план является наиболее динамичным в обычных условиях – Первый наимение. Найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Образ мира профессионала состоит из вполне определенных системных целостностей, распад которых приводит к утрате профессиональной полезности представлений. Психологическое понятие «образ жизни». Понятие «иерархия мотивов» подразумевает существование иерархизированной системы деятельности субъекта. Парадоксально, но в отечественной психологии до 2005 года не было понятия, характеризующего всю систему актуально, сегодня, сейчас реализуемых субъектом деятельности Таким понятием является введенное нами понятие образ жизни в его психологическом наполнении. Серкин, 2005 год. В психологическом понятии образ жизни учитываются специфика и различия образов жизни одного и того же человека в разные периоды, динамика изменения образов жизни. Петров ребенок и Петров взрослый, в студенчестве и на пенсии и так далее, и разных людей в рамках одного и того же общественно-исторического уклада, периода, региона. Например, моряка и учителя, политика и отшельника философии, социологии и экономики с помощью понятия образ жизни описываются типичные виды жизнедеятельности в единстве с исторически конкретными условиями жизни. В психологических словарях понятие образ жизни не определяется, но в психологической литературе употребляется в сходном. Ломов, 84 год, Рубинштейн, 73 год и другие, в контексте с указанием именно на уникальность индивидуальных образов жизни соответственно требованиям деятельностиной методологии к дихотомии описание психологической феноменологии субъективный план проявления активности субъекта например цель действия мотив деятельность потребности жизнедеятельность идея реализации значение знак и тому подобное должна быть построена и дихотомия описания образ мира, образ жизни, в который второй член вводится для описания всей совокупности деятельностей, действий, регулируемых образом мира и изменяющих его. Описание индивидуальной и субъективной специфики образа мира всегда будет оставаться неполным и спекулятивным без описания детерминирующей их и детерминируемой ими феноменологии жизни, деятельности, субъекта, индивидуального образа жизни в течение конкретного актуального периода. Определение. Образ жизни – система деятельности, которую человек актуально реализует как субъект индивидуальной деятельности, или в которое включен субъектом которых являются общество, группа, в течение определенного жизненного периода, этапа или цикла, до изменения иерархии мотивов. Структура образа жизни детерминируется и образом мира, и планом реальных взаимодействий, и в свою очередь детерминирует развитие образа мира. Именно с изменением иерархии мотивов связано для личности осознание какого-либо периода жизни, как психологического прошлого, если иерархия уже изменилась, или психологического настоящего, если иерархия пока неизменна, независимо от внешнего событийного ряда. В структуре образа жизни выделяются следующие три уровня активности. Найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. На уровне внутренней деятельности представления пространства и время субъективно изменяются и даже инверсируются. Я могу думать за секунды о событиях, происходящих часами и годами, произвольно изменять временной порядок событий и расположение предметов, их размеры, структуру и другие свойства. На уровне коммуникации пространство и время становятся конвенциальными, согласованными с другими. Чтобы встретиться, мы должны согласовать и время, и место. Чтобы понимать друг друга или совместно действовать, мы должны синхронизировать наши ритмы. Ломов, 1984 год. На уровне практической деятельности ритмы и свойства реальных предметов становятся решающими. Чтобы действовать практически, я должен соотнести свое время, свои психические процессы, свои эффекторы, тело и инструментарий с сопротивлением реальности, со свойствами предметной реальности. На ранних этапах развития общества образ жизни целых сообществ был профессионально специфичным. Например, охотничьи племена продвигались по маршрутам миграции дичи, скотоводческие – по маршрутам выпаса скота». Даже жилища, юрты, еранги и прочее были специально приспособлены для таких постоянных переездов. Весь общественный уклад, распределение обязанностей и иерархия отношений во многом были детерминированы требованиями основной профессиональной деятельности – Соответственно, складывался и детерминируемый образом жизни образ мира, который, в свою очередь, начинал влиять на образ жизни. Вся космогония, представления о мире, о календарных циклах, злых и добрых духах неразрывно были связаны с циклами сельскохозяйственной, охотничьей или скотоводческой деятельности. Сегодня существует множество профессий – геологи, моряки, рыбаки, летчики, космонавты, машинисты поездов дальнего следования, проводники, военнослужащие, специалисты, работающие вахтовым методом и другие, освоение которых требует освоения не только профессиональных знаний, умений и навыков, но и особого профессионального образа жизни. Результаты наших работ и работ наших сотрудников по описанию психологического содержания труда инспекторов рыбоохраны Бахтина, 2004 год, специалистов, работающих в режиме сменного графика Гаранина, 2006 год, старателей Бондарчук, 2007 год, военнослужащих, учителей, преподавателей и экономистов Серкин, 2005 год, бухгалтеров, Склейнис 2011 год и геологов Шунькова 2011 год свидетельствуют о том, что одним из основных условий освоения ранее приведенных профессий является именно освоение для каждого специалиста формирования профессионального образа жизни. То есть в профессии чаще остаются и долго работают те, кто не только хорошо обучался в учреждениях среднего или высшего профессионального образования, но и успешно освоил и принял специфичный профессиональный образ жизни. Таким образом, прогноз успешности процесса профессионализации должен основываться не только на результатах профессионального обучения, но и на готовности и возможности оптанта осваивать профессионально специфичный образ жизни. Может возникнуть впечатление, что особый профессиональный образ жизни необходим лишь для определенной, хотя и большой группы профессионалов. Однако исследования наших сотрудников Пивоварова 2006 год, Серкин 2005 год, Склейнис 2011 год показывают, что и учителя, и преподаватели вузов, бухгалтера, экономисты и психологи с возрастанием стажа работы все более начинают вести особый профессионально специфичный образ жизни, обладающий четко выраженными характеристиками. Чем больше стаж профессиональной деятельности, тем более сходными по группе являются и ценностные ориентации, и семантические оценки, и поведенческие проявления. Обобщая результаты ранее приведенных работ, можно сказать, что все сформировавшиеся профессионалы ведут особый профессионально-специфичный образ жизни, осваиваемый в процессе профессионализации. Более подробно в таблице 3. Особенности образа жизни профессионалов найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Парадигма шаманского лечения. Специфика одной из деятельностей. Для дальнейшего описания специфики образа мира и образа жизни шамана необходимо чуть более подробно описать в качестве примера специфичность хотя бы одной из многих профессиональных деятельностей шамана. Естественно, при этом выбрать для сравнения как наиболее описанную именно целительскую деятельность, так как именно врачебная деятельность является той, с которой приходится сталкиваться подавляющему большинству слушателей. При всем многообразии методик лечения болезней шаманами, анализ литературы и наблюдения позволяют выделить восемь далее изложенных основных парадигм. Серкин, 2012 год, Б. Практики исцеления, кроме физических травм. Следует отметить, что далее приведенная классификация, как и любая другая, является условной. Отдавая дань современным способам изложения и осмысления фактологического материала, приходится расчленять единые для шамана целые, но условные процессы, реально по отдельности несуществующие. В качестве классического примера можно привести расчленение единого процесса сознания на реально несуществующие по отдельности познавательные процессы: ощущение, восприятие, мышление, память, воображение, внимание. Так, например, целью практики работы с окружающей предметной ситуацией является приведение в порядок энергетических потоков и установление благоприятных отношений с взаимодействующими с больными и членами его семьи, с сущностями тонкого мира, а в русской мифологии с домовыми, лешими, русалками и прочими, и других верхнего и нижнего миров. Критерием далее приведенной классификации является лишь очевидно проявленная в предметном мире практика. Первое. Работа с окружающей предметной ситуацией. Прежде всего, это приведение в порядок или построение системы родовых тотемных символов, их расположение. Во вторую очередь, рассматривается и приводится в более правильный порядок обстановка жилища и подворье вместе с домашними животными, снаряжение и одежда. Далее могут быть проконтролированы удаленные захоронения предков и расставленные по охотничьим, рыболовным или кочевым маршрутам талисманы и обереги. Большая часть работы с родовыми символами и захоронениями направлена на взаимодействие с духами предков. Иногда для приведения ситуации в соответствии с космогоническими представлениями и для шаманского путешествия создаются специальные сооружения, столбы, лестницы и прочее, архитектура и ориентация которых соответствует представлениям о строении мира, трех миров, семи миров, чертятся, насыпаются, настраиваются, особые фигуры и другое. В современном мире ярким выражением развития данного направления является концепция фэншуй. Второе – работа с материальным телом. Этот подход аналогичен бытовой концепции современного фармакологического лечения. Причиной болезни являются недостаток, избыток или нарушение обмена в организме больного определенных веществ, внедрение в организм или в энергетическую структуру человека, например, другим шаманом или в результате случайности вредных предметов или существ. Такие причины могут быть диагностированы по состоянию визуально наблюдаемых органов – кожа, зрачок, волосы и прочее – путем видения, энергетики или души, обычно трех душ соответственно концепции трех миров, функций организма. Но процесс диагностирования, как и в других случаях, не является полностью контролируемым или осознаваемым. Довольно часто шаман уже для диагностики заболевания входит в измененное состояние сознания и возвращается в нормальное состояние с уже полученным, например, от духов помощников, знанием о причине болезни и способе ее лечения. Соответственно, больному прописывается прием через рот, натирание, окуривание или вдыхание определенных недостающих или очищающих веществ. Дикие с точки зрения современной медицины рецепты выглядят так потому, что смеси составляются не на основе их химического, а на основе энергетического состава. Другими словами, смеси составляются не на основе элементного подхода, а на основе симпатического, подобия или энергетического подходов. Для реализации такого подхода используется чувственный интуитивный метод, применяемый шаманом как человеком, уже доказавшим свои способности более глубоко, чем окружающие, понимать проявление тонкости мира. Иногда изготовление нужной смеси может занимать довольно долго времени. Например, в книге «Хохот шамана» Серкин, 2008 год, приведен пример того, как шаман зимой ставил на окошко своей хижины веточки ольхи, дожидаясь появления ольховых сережек с целью использования их горькой пыльцы. Изготовленные смеси или даже просто воду шаман заряжает собственной энергией, энергии духов или стихий. Например, облучает смесь солнечным светом через кристалл, Крипнер, Сидиан, утренняя звезда, Джонс, 2012 год. Удаление из тела больного вредоносных предметов или существ иногда происходит путем их высасывания через ткани и кожу шаманом нередко демонстрация окружающим, затем сжигание, закапывание или помещение в специальный домик или предмет. Исследование лечебных практик шаманизма часто затруднено еще и тем, что некоторые лечебные практики кажутся современным исследователям отвратительными или просто негигиеничными. Третье. Работа с ритмами, цветами, образами и другим. Широко известен применяемый для вхождения шамана в измененные состояния сознания шаманских путешествий и настройки, перенастройки, динамического стереотипа больного и присутствующих шаманский бубен и различные трещотки, иногда емкости с сыпучими веществами, рис, семена и другое. Для устранения ритмических нарушений, гармонии и синхронизации больного с миром применяются кратковременные и долговременные, до и более ритмы, песни и танцы. В современной литературе о шаманизме очень мало переводов текстов шаманских песен, и, к сожалению, в существующих переводах почти отсутствуют цветовые описания. Считается, что тело человека и все его составляющие способны очень долго сохранять и воспроизводить полученные извне ритмы и их гармоники. В современной тибетской медицине на этом основаны, например, приемы диагностики заболеваний по пульсу. В обыденном опыте это проявляется в том, что человек способен запомнить определенные мелодии или иногда даже не может отвязаться от надоевших и насильственно навязанных, например, музыкальными увлечениями соседа, ритмов. В лечебной практике шамана полезные природные ритмы используются для оптимизации состояния больного, для сонастройки с определенными энергетическими потоками и их цветами или сущностями. Современная лечебная практика только нащупывает эти утерянные для западной цивилизации методики, что проявляется в различных концепциях музыкотерапии и попытках повысить с помощью музыки урожайность растений, плодовитость животных и прочее. При работе с телом шаман осознанно стремится воздействовать на все модальности восприятия больного – Задействовать обоняние, окуривание, вкус, отвары, смеси, специальная пища, зрение, костюмы, маски, фигуры и прочее, слух, ритмы и песни, тактильность, похлопывание, удары, массаж и прочее, активизируя таким образом чувствительное тело человека. Четвертое. Работа с энергетическим телом. Концепции устройства энергетического тела, чакры, узлы, каналы, меридианы и прочее сегодня являются широко известными. Также широко известны и приемы восстановления проходимости каналов, акупунктура, прессура, иглоукалывание и прочее, и нормализации работы чакр, гимнастики, визуализации и прочее. Менее известны практики работы с минералами и растениями, а живыми и брусками деревьев, которые могут забирать излишнюю или вредную энергию и делиться полезной энергией. В книге Хохот Шамана главный литературный персонаж говорит интервьюеру об бальхе, как о растении, забирающем энергию, и о березе, как о растении, дающем энергию. Еще менее известны и осмыслены аналогичные практики работы с животными, хотя такие практики взаимодействия больных, например, с лошадьми и дельфинами, используются уже много лет и в современных учреждениях. Облегчающий эффект взаимодействия с домашними животными известен на основе житейского опыта многим людям. Практики изготовления различных лечебных талисманов и смесей из минералов, растений, костей, выделений и шкурок животных основаны на этих же закономерностях. Пятое. Работа с сущностями тонкого мира. Считается, что ряд заболеваний вызван тем, что в теле человека поселились недружественные ему сущности, наносящие вред или просто паразитирующие на его энергии. Кроме практики, аналогичной современным бытовым приемам излечения от паразитов, лекарства и запахи, шаманы используют прижигание, пугающие или разрушающие недружественную сущность ритмы, уговоры, крики, угрозы и прямые схватки. Кроме того, существуют практики выманивания, изгнания, вычищения, например, взмахами пера. Крипнер, Сидиан, утренняя звезда Джонс, 2012 год, и даже прямого высасывания шаманом недружественной сущности, которую затем шаман изрыгает и селят в специально подготовленный предмет – домик, кусок мяса и прочее. Этот предмет чаще всего относят в удаленное место, закапывают или уничтожают другим способом – сжигают, бросают в поток и прочее. Если шаману не удается изгнать или извлечь вредоносную сущность, он обращается за помощью к своим духам помощникам или даже отправляется в состояние транса в знаменитое шаманское путешествие в другие края, в нижние или верхние миры с целью встретиться с предками или с могущественным духом и заручиться их поддержкой. Шестое. Работа с душой. Другой ряд болезней может быть обусловлен тем, что человек в экстремальной ситуации потерял часть своей души, которая не может или не хочет из-за острых негативных переживаний в экстремальной ситуации возвращаться к больному. Тогда шаманское путешествие организуется с целью поиска, помощи, захвата, выкупа или уговоров возвращения потерянной части души. При воссоединении потерянной части души с основной частью человек выздоравливает. Знание об утраченной части души и иногда о вселившихся в человека вредоносных сущностях не может быть получено никаким иным способом, кроме непосредственного постижения во время измененного состояния сознания. Эти знания могут быть как общими, можно назвать их теоретическими или методологическими, например, о классах о вредных сущностей и принципах их изгнания, так и вполне конкретными, например, о том, что именно нужно делать в данном конкретном случае или о лекарственных свойствах растений. Также в период нахождения в измененном состоянии сознания могут быть получены и другие самые разнообразные знания космогонические – о человеческих отношениях, информация о потерянном родственнике, о миграциях животных и прочем. Особый класс ситуаций – шаманское путешествие в мир предков, в Нижние миры или на небо в поисках заблудившейся или захваченной кем-то души умершего человека. Такие путешествия небезопасны для самого шамана, не всегда успешны, сегодня они совершаются только в исключительных случаях и далеко не всеми шаманами. Седьмое. Работа с ситуацией тонкого мира используется для нормализации нарушенных по незнанию или из-за потери контроля отношений с духами, предками или животными, которые, обидевшись, могут нанести вред. Для этого строятся специальные жилища духов, ставятся или обновляются тотемные столбы, изготовляются символические изображения, очищаются и приводятся в порядок места предполагаемого проживания. Практики работы включают в себя жертвоприношения, исполнение ритуальных танцев и песен, просьбы, молитвы. Восьмое. Активность самого больного. 8.1. Как известно, во многих лечебных практиках для успешного исцеления очень важен настрой больного, его вера в силу действий и слов шамана или другого целителя, приводящих к исцелению. 8.2. Исполнение рекомендованных шаманом процедур и ритуалов не является чисто механическим внешним действованием. Выполняемые больным движения, режимы, танцы, ритуалы, принятие лекарств или соблюдение диет должно обязательно сопровождаться собственным активным внутренним настроем, внутренний шаман или обращением к образу целителя. Следует отметить, не критикуя никакую практику, что работа шамана с одним больным по всем восьми ранее указанным направлениям выглядит более системной и взаимосвязанной с соответствующим глобальным мировоззрением, чем работа врача, работающего лишь с материальным телом. При этом автор ни в коем случае не пытается оспаривать эффект работы врача. Вопрос о реальных эффектах шаманского воздействия еще ждет своего изучения. Образ мира и образ жизни шамана воспользуемся теперь изложенными моделями для описания специфики образа мира и образа жизни шамана используя двухслойную и трехслойную модели образа мира для описания ядерного слоя образа мира в цели мотивационный комплекс мы можем указать на следующие особенности мотивации и личностных черт шамана в обыденном образе мира центральной точкой всех систем ориентации человек считает центр собственного тела что характеризует становление самосознания нашего современника через отделение своего «я» от внешнего мира. Вопрос о центре Вселенной ни у кого, кроме астрономов, при этом не возникает. Ориентируясь в обыденном мире, как все современники, шаман одновременно знает, что центром Вселенной трех или более миров является проявляющийся во всех мирах, например, верхний, средний и нижний миры, мировое дерево, древо жизни. Для многих шаманов разделенность собственного центра в обыденном представлении и центра Вселенной является лишь условным осознаванием проявления в физическом мире. На этой основе шаман может в другом, инфернальном мире мгновенно перенестись к реальному центру, древу жизни, обычно используя его символ – столб, дерево, костер и тому подобное, и уже от него или по нему отправиться в верхний или нижний миры или в любую точку пространства времени, включая прошлое и будущее. Мотивация и система ценностей шамана значительно отличаются от мотивации и иерархии ценностей субъекта социальной адаптации, социального индивида и даже от мотивации и системы ценностей развитой личности. Социальный индивид как субъект приспособления к социальным условиям еще не является личностью. Личность на основе культуры всегда выше просто адаптации. Петухов, 1996 год. Шаман совершенно естественно не считает существующей при его этой жизни общественный строй основным. Его космогония включает в себя несколько миров. Временное правительство одного из государств Среднего мира мало что значит реально ничего не значит в мире предков или тем более в мире духов. А временная перспектива многих перерождений не у всех шаманов делает всю эту социальную суету еще менее значимой. Таким образом, некоторая асоциальность шамана не является позой или особой социальной позицией, а является естественным следствием стремления к гармоничной жизни в своих мирах без преувеличения роли одного из них. Шаман обычно старается не вступать в конфликтующие отношения с властями ни при каком устройстве общества. Даже в период агрессивного преследования шаманов властями, примерно с 1923 года по 1973 год, большинство шаманов спасались просто путем ухода в труднодоступные и, соответственно, трудноконтролируемые районы и путем сокрытия своей деятельности и мировоззрения. Деятельность и мотивация шамана обычно направлены на сотрудничество с духами, с окружающими людьми, с животными и другими сущностями. Тот факт, что все шаманы считают верховных духов более значимыми, чем любого светского правителя, не является исключительным, а наоборот характерен для любых политеистических и монотеистических религиозных представлений. В большинстве источников – Басилов, 1984 год, Крипнер, Сидиан, утренняя звезда Джонс, 2012 год, Сердюков, 2013 год, Спивак, 1991 год, Элиады, 1972 и другие, описывающих становление шаманов, указывается на присущее им с детских лет или с подросткового возраста стремление к уединению, одиноким прогулкам, походам и пребыванию в различных состояниях сосредоточения. Высокий уровень интровертированности в данном случае может рассматриваться как личностная характеристика, способствующая сосредоточению на собственных впечатлениях, снах и на первоначально тонких, едва ощутимых переживаниях, впоследствии интерпретируемых как знаки контакта или прямые контакты с духами и другими сущностями, без которых шаманское посвящение будет невозможным. Основные функции образа мира, Серкин, 2005 год, прогностические, иерархизация мотивации, рефлексия и другие, и шамана, и обычного человека сохраняются, но понятно, что наполнение этих функций у шамана будет качественно другим. Существует множество свидетельств, например, успешного прогноза или предсказания, сделанного шаманом. Это говорит не только об усилении прогностической функции образа мира шамана, но и, возможно, качественно иной структуре ее функционирования на основе иного мировоззрения и взаимодействия. Обращение к семантическому слою трехслойной модели образа мира позволяет обсуждать особую наполненность образа мира шамана значениями и символами. Хохот шамана, 2008 год. Шаман живет в сложном мире, где каждый предмет и каждое действие имеют помимо обыденного еще и символическое значение. Одной из важнейших сторон такого символизма является типичная для шаманизма вера во всеобщую одушевленность, панпсихизм, отголоски которой мы находим в гораздо более поздние временные эпохи у древних греков, египтян и индусов в африканской, европейской или американской магии. Именно одушевленность зверя, рыбы или дерева придает охоте, рыбалке или заготовке леса особое значение, связанное с необходимостью соблюдения ритуалов убийства живого существа, просьб о прощении и возвращении. Серкин, 2008 год. Предметы до акта означивания в обыденной реальности неосознанно вписываются в обыденный образ мира у обычного человека. Леонтьев, 1979 год. И также неосознанно они вписываются шаманам в его шаманский образ мира с другой космогонией, приобретая в чем-то сходные, а в чем-то совершенно другие характеристики значения. В общей семантике неопозитивизм при исследовании соотношения реальной и языковой картины мира предполагается, как и в необихевиоризме и в когнитивной психологии, что действование, поведение зависит от значений слова. При другом восприятии реальности и значения, казалось бы, общепонятных слов, будет несколько иным, и, в свою очередь, реальность, описываемая теми же словами, будет другой. В шаманских призываниях духов-помощников или обращениях к могущественным духам значение имеет не только смысл текста, но и форма обращения и подарки жертвоприношения с учетом того, что предпочитают призываемые духи. Практически все авторы, пишущие о шаманизме, отмечают как особое необходимое профессионально важное качество шамана умение видеть другие инфернальные, параллельные верхние и нижние и другие миры и населяющих их сущностей, умение правильно, профессионально, по этикету, по ритуалу, когда нужно с почтением, просьбой и подарками, когда нужно с угрозой и прочим коммуницировать с ними. Наиболее ярко особые системы значений шамана проявлены и описаны ранее при диагностике и лечении различных заболеваний. Перцептивный мир, внешний слой шамана в буквальном смысле слова объединяет три мира – верхний, средний, нижний. При этом для многих шаманов, не для всех, эти миры являются инфернальными, существующими параллельно, как, например, три кинофильма, проецируемые одновременно на один экран и отчасти влияющими друг на друга. Дерево жизни является не метафорой единства взаимопроникающих миров, а, говоря терминами Карлоса Кастанеды, 1992 год, точкой сборки, или, я бы сказал, точкой сотворения всех миров, космоса. Восприятие шамана можно интерпретировать как культурно-специфичное восприятие профессионала. Точно так же, как восприятие профессионала в нашем среднем мире настроено на выделение стуков двигателя у механика, неровностей поверхности у шлифовщика, хрипов дыхания у врача, гармоник пульса у врача тибетской медицины и прочее. Восприятие шамана настроено на проявление тонких сущностей и инфернальных миров. Как уже отмечено ранее, при выполнении многих шаманских практик восприятие чувствительное тело является осознанно регулируемым. Вопрос о здравомыслии при этом не ставится в силу культурной относительности такого понятия. Современный деловой человек западной культуры может считать странным буддиста, теряющего время в ежедневных медитациях, а буддист может считать странным этого делового человека, теряющего время драгоценного человеческого воплощения на суету вместо того, чтобы стремиться к просветлению или лучшему перерождению. Диагностические и практические действия профессионала могут показаться нам чудесными или магическими в силу освоения им малознакомой нам деятельности Серкин 2008 год и формирования соответствующих деятельностных, оперцептивных подсистем, как особых психических функциональных органов, которых у нас просто нет, но есть другие для нашей профессии. Тем более магическими могут показаться нам диагностические и практические действия шаману в силу освоения им совсем незнакомой в нашей культуре деятельности и формирования совсем пока невообразимых для нас деятельностных, функциональных подструктур. Человек, являясь членом сообщества, является одновременно и представителем его культуры. Предположим, что человек ч 1 смотрите PDF-приложение к этой аудиокниге, Включенный в культуру 1К1 имеет представление о пяти деятельностих Д1, Д5 или знает, как получить продукты П1, П5 этих деятельностей. Другой человек Ч2, включённый в другую культуру 2 К2 имеет представление о тех же пяти деятельностях и еще об одной шестой – Д1, Д5, Д6, или знает, как получить продукты П1, П5, П6 этих деятельностей. Представитель первой культуры Ч1 не знает и представить себе не может деятельности Д6, при реализации которой можно получить продукт П6. Для него P6 – продукт, полученный неизвестным и невообразимым путем, то есть магический продукт, а д – неизвестная и невообразимая практика, то есть магия. Такое описание позволяет понять, почему взрослый иногда выступает перед ребенком как маг. Человек может быть магом и для группы людей, и для целого сообщества. Личная история и деятельностей каждого человека уникальна но факт существования одинаковых в одной и той культуре для всех практик на определенных возрастных этапах развития позволяет говорить о существовании возрастных структур культурного сообщества. Эти структуры определяют истинное различие культур как различие практик в разные периоды жизни человека. Необходимо также отметить тот факт, что шаман часто работает с другой невидимой нами и неизвестной для нас реальностью, а наблюдатель, в том числе и добросовестный исследователь, видит лишь результаты этой иногда трудной, сложной и длительной работы. Кроме того, существует уникальная для шамана специфика действования в реальном практическом мире, которая включает в себя «А». Обычные физические действия Б, ритуальные действия В, действование в состоянии транса Г, действование под влиянием духов Е, e, магические действия, как составляющие пока неизвестные нам деятельности Д, действование воздействия намерением. Обращаясь к модели структуры образа мира профессионала по Климову, можно сразу выделить различие обыденного, сегодня во многом опирающегося на научные данные дальнего плана. И дальнего плана шамана как космогонической картины трех или более миров. Различие дальнего плана делает радикально различными общие и средние планы образа мира, значимые для профессиональной деятельности системной целостности – И совокупность оперативных образов включают, кроме представлений о других мирах, представление о всеобщей одушевленности, о времени за пределами жизни в физическом теле, о духах и энергиях, которых вообще нет или вообще не учитываются в профессиональной деятельности современного человека. План деталей и оперативный план, неизвестный нашему современнику деятельности, ведет к выделению таких деталей проблемной ситуации, заболевания и лечения, пропажи и поиска, осуществление инициации и других, и, соответственно, реализации такой деятельности и таких действий, например, шаманский полет, переговоры или схватка с вредящим духом логика которых иногда мало доступна пониманию и адекватному описанию даже жителя одного с шаманом поселения, не говоря уже о приезжем, пусть и старательном, и непредвзятом исследователе. Широко известно, что многие шаманы осуществляют свою профессиональную деятельность не в любое время и не в любом месте. В этом нет ничего таинственного. Все профессионалы и слушатели и автор в своей профессиональной деятельности поступают так же, да еще и часто ждут подходящего состояния, настроения, куража и прочего. Специфика профессиональной деятельности шамана обусловлена временными особенностями активности тех сущностей, с которыми он вступает во взаимодействие. Выбор места и времени не всегда зависит от шамана. Часто посещаемые людьми места необходимо очистить, не только прибраться, но и окурить, например, можжевельником. Иногда необходимо найти особое место, например, место силы по Карлосу Кастанеде или жилище соответствующего духа. Для общения с очень сильными и значимыми духами, для поиска потерявшейся части души и многих других действий, шаман не выбирает место сам, а отправляется в шаманское путешествие, соответственно, к месту жизни этих духов – в верхней или нижней миры, к местам обитания умерших – нижний мир, к месту обитания души – любой из миров и так далее. Специфика профессионального общения шамана характеризуется тем, что круг его коммуникации необычайно широк. Панпсихизм с точки зрения нашего современника, так как он общается не только с людьми, но и с многими другими сущностями. Этот аспект шаманской деятельности я постарался наиболее подробно передать в своей книге «Хохот шамана. Свобода шамана. 2013 год». Профессионально важные качества деятельности шамана описаны многими внешними наблюдателями и даже людьми, попытавшимися освоить некоторые элементы шаманских практик. Я должен сказать, что и такие исследователи являются внешними по отношению к образу жизни шамана, который может быть освоен, наверное, лишь предрасположенным к этому человеком не менее чем за несколько лет. Пока можно ограничиться замечанием о том, что для исполнения многих шаманских ритуалов, например, длительных танцев или схватки со злыми духами, необходимо хорошее физическое здоровье, бесстрашие и высокий уровень психологической устойчивости. Мирча Элиада, 1972 год, отмечает, что для выполнения шаманской деятельности необходимо владеть практиками контролируемого транса. Не транс бесконтрольно владеет шаманом, а шаман контролируемо использует состояние транса, что предполагает высокий уровень психологической регуляции. Еще более высокий уровень бесстрашия и психологической саморегуляции необходим для контроля своего состояния при работе с различными духами-помощниками и союзниками, и тем более при взаимодействии с враждебными духами. Необходимо отметить, что наличие таких состояний, временной одержимости, пугает и отталкивает многих наших современников. При этом нужно отметить, что и в русских народных и авторских сказках «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка» и других главный герой часто доверяет решению жизненно важных вопросов своему духу-союзнику или животному-союзнику, и это никого не пугает и не отталкивает. С другой стороны, такая настороженность в общем является правильной, так как вне культурных рамок практикование необычных состояний может привести к довольно тяжелым психическим и физическим расстройствам. Особенно необычной для многих исследователей является референтная для шамана группы общения Как уже отмечено ранее, круг коммуникаций шамана шире круга обычного человеческого общения и наиболее значимую информацию, а иногда рекомендации или даже команды, шаман получает не от людей, а от духов или других сущностей. Таким образом, во многих ситуациях люди не являются для шамана самой референтной выборкой, что выводит его за рамки привычного нам понятия социальности. Приложение 3 Работа с кризисом несоответствия личного образа жизни, системы деятельности и образа мира, представлений о мире. Серкин Терехова. Опубликована в сборнике научных статей 12-й Международной научно-практической конференции «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности. Владивосток, 7-9 июля 2023 год. Страницы с 34 по 39 аннотация С начала XX века были описаны и выделены различные варианты личностного кризиса и подходы к работе с ними. Однако каждый этап развития человека и общества предлагает свои вызовы, которые требуют новых осмыслений, так как типология личностных кризисов изменяется со временем. Используя методологическую модель «Образ мира, образ жизни» Серкин, 2005 год, Мы изучаем кризис несоответствия этих феноменов, определяем существование подобного кризиса. Мы предлагаем выделить такое переживание, где человек субъективно ощущает данные несоответствия и, используя диалектическую модель, изучить его особенности. Ключевые слова. Образ мира, образ жизни, кризис несоответствия образа мира и образа жизни, личностный кризис, образ «я». Введение. В индивидуальной жизни периоды кризиса и выхода из него являются временем изменений и смены чувственного и поведенческого подходов к проблемам, которые встают в контексте личного пути человека. Кризис может переживаться как неудовлетворенность своим образом жизни. Это состояние порой сопровождается ощущением отсутствия собственного места в жизни, потерей человеком связи со своими желаниями и чувствами. «Я не живу ту жизнь, которую хотел бы, эта жизнь не моя», приходится слышать психологом консультантом в диалоге с клиентом. Внешнее социальное благополучие, встроенность в социальную систему являются теми факторами, которые затрудняют определение истинных чувств и возможность действий для изменения сложившегося образа жизни. При этом довольно частым является внезапное, иногда для самого клиента тоже немотивированное, вопреки здравому смыслу, Резкое изменение образа жизни, работы, профессии, семейного статуса, личных отношений и прочего. Подобный кризис иногда сопровождается переживанием несостоятельности, часто из-за вклада, который до этого человек сделал в социальные становления, получение образования, карьерный рост, который потребовал многих усилий и так далее, или от усвоенной нормативности, где авторитетные фигуры или общество имеют большое влияние на индивида и предлагают готовые сценарии становления. Человек ощущает себя скованным в пространстве социальной жизни, не ощущает связи с происходящим, не переживает себя как автора, влияющего на ход и развитие своей жизни. Контексты подобного кризиса могут быть различны, но их объединяет отсутствие удовлетворенности своим образом жизни. Индивидуальный образ мира и образ жизни находятся в дисгармонии. Несоответствие образа мира и образа жизни как кризис. Проблема соотношения внешнего и внутреннего – важная тема психологии. Зинченко, 1991 год. Структурное несоответствие ОМ и ОЖ может являться психологической предпосылкой различных личностных затруднений, а нахождение детерминант взаимовлияния может позволить выявить их содержательные особенности. Выделяя несоответствие ОМ, образа мира и образа жизни, ОЖ, в ряду других кризисов, мы характеризуем его как недетерминированный травмирующими воздействиями или обстоятельствами. Точная дифференциация между схожими понятиями стресс, фрустрация, кризис до сих пор является предметом обсуждения. Жидунова, 2012 год. Несмотря на существование различных подходов к изучению психологических кризисов, ученые сходятся в том, что это состояние ведет к полной или частичной трансформации личности. Выход из такого кризиса приводит к более сбалансированному отношению между «я» и миром, предполагает достижение более структурно интегрированной жизни. Денне Томпсон, 1991 год мы задаемся вопросами, как именно переживает человек кризис несоответствия ОМ и ОЖ, что помогает и что мешает преодолеть его, и как переживается субъективное ощущение соответствия ОМ и ОЖ в результате трансформации и выхода из него. В исследовании Терехова, 2023 год, мы остановились на изучении видимых изменений ОЖ которым предшествовало выраженное ощущение несоответствия образа мира и образа жизни. В литературе не выделяется отдельно подобная характеристика, однако мы можем встречать описание несоответствия в индивидуальном описании переживания кризиса. Работа с переживанием активно используется в теории и практике гуманистической психологии середины XX века. Роджерс, ялом Франкл, Василюк и другие – Нормативный кризис – это событие, безусловно, возникающее в жизни каждого человека, развитие которого соответствует норме, где личностью производится внутренняя работа по смыслу порождению. Василюк, 1984 год. Внутренний конфликт, возникающий от нарастающих требований среды, невроз, кризис, фрустрация, подводит к вопросу о природе и возможностях преодоления этого несоответствия. В середине XX века были актуализированы вопросы отчужденности, экзистенциальная психология, гуманизма, возвращение связи с собой. В настоящее время проблемы несоответствия образа мира и образа жизни становятся все более актуальны в контексте возросшей необходимости социализации, повышения требований к человеку. Хотя объектом внимания в психологической науке является личность, образ жизни всегда выступает фоном. Работа, основная деятельность, в кризисе несоответствия образа мира и образа жизни ощущается как бессмысленное, владеющее респондентами. Ограниченность пространства социальных предложений – бессилия в этих рамках. На этапе выхода из кризиса появляется новая деятельность, обучение, новый деятельностный опыт. Именно несоответствие образа мира и образа жизни может давать побуждение к дальнейшему упорядочиванию системы «образ мира – образ жизни». Процесс не разовый, но цикличный от дисгармонии к новым попыткам снятия несоответствия. Этот процесс происходит не только в сознании, но и во всей системе образа жизни человека. Процесс соотнесения личностных смыслов и реализуемых человеком деятельностей приводит к изменению как образа мира, так и образа жизни. Описание результатов исследования Проведенное качественное исследование Терехова, 2023 год, позволило выявить и описать данный кризис, подтвердило возможность субъективно определять его, наблюдать его течение, циклы. Были описаны компоненты индивидуального опыта переживания, несоответствия образа мира и образа жизни и выхода из него. Также в работе описаны основные категории опыта переживания кризиса – Нам удалось составить феноменологическую картину кризиса и представить динамическую модель выхода из кризиса несоответствия. Отдельно мы описали переживание соответствия образа мира и образа жизни как яркое сопровождающееся подъемом энергии, где собственное место в мире ощущается как правильное. Из интервью респондентов «Это хорошо и соответствует все тебе». Все, что тебя окружает. И ты понимаешь взаимосвязь того, что тебя окружает, с тем, что внутри тебя. Я сейчас стою там, где я стою, где никто больше стоять не может. Я очень хорошо ощущаю, что это мое место и что я здесь. Возможность охватить в исследовании все стадии от сложного, тяжелого переживания самого кризиса до ощущения соответствия представила путь личностного становления, который, по всей видимости, человек проходит не один раз в своей жизни. Нами определено, что для разрешения кризиса несоответствия, неудовлетворенности своей жизнью необходимо изменение представления о себе, изменение самоотношения и открытость новому опыту. Важной является и возможность обрести и иногда отстоять свои ценности. Для этого необходимо отделить свой уникальный образ мира от предложенных сценариев. По результатам качественного исследования в системе «Образ мира – образ жизни» был описан еще один структурный элемент образа «Я», который становится опорным для выхода из данного кризиса. Изменение ядерных структур образа мира, качественное изменение представлений о мире происходит в первую очередь через изменение представления о себе, своих возможностях и переживании ответственности и автономии. Приведем отдельный компонент отношения ко времени. Смотрите таблицу 1, которая описывается респондентами на всех этапах кризиса. На этом примере мы иллюстрируем изменения и динамику в проживании времени на различных этапах кризиса, поиска выхода из кризиса несоответствия образа мира и образа жизни. Выводы. Обращение к диаде образ мира образ жизни в контексте личностного кризиса дает возможность использования новой оптики в рассмотрении проблемы обретения человеком целостности. Мы находимся в периоде перестройки парадигм, но традиционная система образования и воспитания часто продолжает диктовать необходимость самоопределения в подростковом возрасте и указывает на важность сохранения этой установки на протяжении жизни. Смена деятельности и образа жизни человеком в зрелом возрасте до сих пор вызывает критическую оценку с позиции традиционных семейных и общественных порядков. Однако развитие форм образования, мобильность, открытость мира предлагают новые возможности, в том числе проживать последовательно во времени несколько образов жизни. Двойная ситуация, ограничение в самоопределении и одновременно большое количество потенциальных возможностей провоцирует конфликт. Неизменным для поддержания психического здоровья остается возможность открывать свои истинные мотивы и интенции, реализовывать их свободно в образе жизни. Наше исследование утверждает необходимость собственного поиска и опоры на раскрытие индивидуального образа мира, образа и я. Приложение 4. Деятельностная теория сознания. Сознание как атрибут системы деятельностей субъекта. Серкин Владимир Павлович. Опубликовано в журнале «Психология», журнал Высшей школы экономики, 2015 год, том 12, номер 2, страницы с 93 по 111. Резюме. В статье изложена авторская теория сознания, которая позволяет описывать ранее необъясненную психологическую феноменологию. Идеальное психическое и материальное физическое рассматриваются как атрибуты субстанции процесса активности. Человек является субъектом не одной деятельности, а целостной системы деятельностей. Соответственно, индивидуальное сознание является атрибутом индивидуальной системы деятельностей и личной истории деятельности человека. Своеобразие системы и истории деятельностей каждого человека порождает многообразие типов сознания — идеальный атрибут системы деятельностей и телесности — материальный атрибут. Групповые различия систем деятельности порождают, соответственно, культурные, этнические, региональные, профессиональные и другие групповые различия атрибутов активности, сознания и телесности. Своей деятельностью человек изменяет реальность, то есть реальность частично зависима от нашей активности. Таким образом, объективной реальности, независимой от нашего сознания и наших действий, не существует, что, учитывая системность и взаимосвязи внутри Вселенной, по-новому определяет проблему ответственности субъекта процесса сознания. Разные состояния сознания человека собираются в единое целостное самосознание с помощью его продолжающейся и развивающейся системы деятельностей. Новые состояния сознания и новые знания порождаются не из самого сознания, а из развития деятельности человека. Совместная деятельность порождает совместное сознание, идеальный атрибут совместной активности и совместную телесность, инструментальность, материальный атрибут. Включение различных субъектов в общественную деятельность обуславливает трансперсональность, в пределе ноосферность сознания. Необъясненную пока наукой зафиксированную парапсихологическую феноменологию можно изучать по схемам структур индивидуальной и совместной деятельности, как ее процессы и продукты, как следствие процессов ее трансперсональности и непрерывности, сканх. Ключевые слова. Активность, субстанция, процесс, атрибут, теория деятельности, система деятельностей, сознание, трансперсональное явление. В настоящее время накоплены миллионы фактов, трансперсональный, религиозный и психотехнический опыт, неожиданное знание древних языков, не изучавшим их человеком, предсказание будущего выхода из тела, ВТ и путешествия сознания, телепатия, телекинез и прочее, многие из которых объективно зафиксированы на основе строго позитивистских требований и подкреплены свидетельствами авторитетных ученых. Среди известных отечественных психологов и философов такие факты изучали и свидетельствовали о них Зинченко, Каган, Леонтьев, Ломов, Лурия, Небылицын, Раушенбах, Ярошевский и другие. Зинченко, Леонтьев, 1978 год, Перевозчиков, 1989 год и другие. При этом подавляющее большинство опубликованных сегодня в мире и общепризнанных теорий сознания – Акопов, 2007 год, Аллахвердов, 2000 год, Бехтерев, 2001 год, Деннет, 2004 год, Серл, 2002 год, Чалмерс, 2013 год, Веллманс, 2009 год и другие – никак такие факты объяснить не позволяет. Например, человек в состоянии клинической смерти в период, когда все физиологические и связанные с ними нейрокогнитивные процессы полностью отсутствуют, нулевые показатели электроэнцефалограммы и всех других процессов, в состоянии выхода из тела, наблюдает за происходящим и после выхода из состояния клинической смерти, сообщает и о происходящем в целом, и о конкретных фактах и деталях ситуации. Ревон СО, 2013 год. Дальнейшее игнорирование многочисленные необъясняемые существующими теориями феноменологии психических явлений не приведет к исчезновению этих явлений, но может привести к потере научного статуса самой психологии. В методологии науки принцип абстракции познающего субъекта независимости результатов от наблюдателя давно признан несостоятельным, однако при построении моделей и теорий психологии многие исследователи все еще пытаются ему следовать. При построении теории сознания принцип абстракции познающего субъекта приводит к полному абсурду, попыткам построить теории или модели сознания, независимые от субъекта процесса сознания. И именно такие абсурдные теории являются сегодня общепризнанными. Согласно обязательным методологическим требованиям к теориям, объяснения фактов, предсказания новых фактов, Теории, не объясняющие фактов, должны быть отклонены как несостоятельные, а вместо них должны быть предложены новые, объясняющие всю совокупность накопленного эмпирического материала. Да и зачем нужны науки теории, игнорирующие и не объясняющие многочисленные и общеизвестные факты? В данной статье предложены девять тезисов деятельностной теории сознания, являющейся, на взгляд автора, с одной стороны, вполне преемственной в русле основных тенденций развития отечественной психологии, с другой, претендующей на естественно-научное объяснение как общепризнанной феноменологии сознания, так и многих трансперсональных явлений. Первый тезис предлагает новую трактовку реальности, то есть является философско-мировоззренческой основой деятельностной теории сознания. Остальные восемь тезисов раскрывают суть самой теории. Тезис номер один. Психическое и физическое являются разными атрибутами активности как базовой субстанции процесса. Психологи и философы Рашид Аль-Мансур, 2015 год, Ревонсо, 2013 год, Серкин, 2012 год и другие все более склоняются к сформулированной еще спинозой мысли о том, что психическое и физическое, физиологическое являются двумя разными возможными для человеческого познания атрибутами одной и той же пока неизвестной современной науке единой субстанции – спиноза, 1957 год. Это предположение, оформленное в концепциях параллелизма или интеракционизма, позволяет многочисленным исследователям заниматься поисками разнообразных систем корреляций между физическими или физиологическими показателями процессов, ситуацией, воздействий и эмпирическими проявлениями психологического. Но что это за субстанция? Каков ее антологический статус? Принято считать, что эта субстанция науки пока неизвестна, так ли это? Отметив в соответствии с современной трактовкой принципа развития, что любая субстанция является только субстанцией-процессом и иначе существовать не может, и не вдаваясь в дальнейшие дискуссии, предположу, что такой субстанции определяющей психическое, является активность. Общепринятыми параметрами активности являются а. Расположение на шкале пассивность, нереактивность, активность, б. Меры воздействия, изменения, структурации, расположение на шкале, адаптация, преобразование, в. Возможность и величина пространственно-временных промежутков между моментами начала активности и наступлением результата. И только такая субстанция-процесс может быть связующим звеном между идеальным психическим и материальным физическим. Материальные и идеальные являются не первоосновой, не субстанцией и атрибутом друг друга в любом порядке, а двумя атрибутами активности как базовой субстанции процесса Вселенной. Для многих интерпретаторов корреляционных связей между показателями нейронной активности и продуктивностью когнитивных процессов человека после такого предположения можно четко указать на опосредованный характер связей через активность человека, его систему деятельностей, между психическими процессами и их физиологическими, физическими коррелятами а также объяснить и предсказать, что при изменении деятельности все корреляции их совокупности будут изменены то есть вовсе не взаимодействие двух факторов, не когерентность, не структурная стабильность и другие упрощенные общепринятые объяснения. Еще Фихте отмечал, что именно деятельность человека является посредником между «я», направляющим деятельность, и не «я», внешне, на которое направлена деятельность. Шеллинг уточнял и развивал эти положения, указывая на то, что деятельность, практика, является также источником познания и самопознания, сознания в современной трактовке. Оба философа при этом говорили не об одной отдельно взятой деятельности, а о всей системе активности человека, системе деятельностей. В отечественной психологии давно признано, что изначально пристрастное для субъекта психическое отражение подчинено активности – Субъекту жизнедеятельности не нужно знать объективно, а нужно действовать полезно для своей жизнедеятельности. Задача поиска объективного знания формулируется только развитым сознанием, никак не на ранних стадиях развития психики. Изначально не психика определяет активность, а активность определяет психику. Психологическим механизмом онтогенетического деятельностного построения психики человека является раскрываемое Пиаже, в 1994 год, и в Иготским, 1982 год, понятие «интериоризация», которая в наших работах, Серкин, 2005 год, применялась как психологический механизм становления изоморфизма психического не одной отдельной деятельности, а всей системе деятельности субъекта развития и принципа реконструкции. То есть интериоризуется не структура отдельной деятельности и даже не структура актуальной системы и истории деятельности субъекта, а системные свойства, не присущие ни одной из входящих в систему деятельностей. Именно эти системные свойства и составляют содержание сознания. Тезис второй. Человек является субъектом не одной деятельности, а системы актуально реализуемых деятельностей. Исследование сознания и других интегральных психических образований, например, личности, сопряжено с изучением их отношений не с одной отдельно взятой деятельностью, это вряд ли возможно даже в лаборатории, а со всей системой реализуемых субъектом деятельностей. Леонтьев определял деятельность как единицу анализа активности человека, указывая тем самым на то, что одной единичной деятельностью активность человека не исчерпывается. Используемый Леонтьевым термин «Иерархия мотивов» Леонтьев, 1983 год, однозначно предполагает наличие у каждого человека иерархизированной системы актуально реализуемых соответствующих мотивам деятельностей. Термин для обозначения всей актуально реализуемой человеком системы деятельности введен нами «Серкин, 2005 год» как индивидуальный образ жизни, определение –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 Сознание субъекта проявляется как психологическое качество именно системы деятельности субъекта, а не одной отдельно выделенной деятельности. Например, для возникновения и переживания и возможного осознавания внутреннего конфликта необходимо как минимум две мотивации, то есть при наличии только одной деятельности одного мотива внутреннего конфликта возникнуть не может. В реальной же ситуации внутренний конфликт и сопровождающий его неуверенность, напряженность обусловлен не двумя, а большим количеством мотивов, чем и объясняется сложность рефлексивной обработки этого конфликта. Сам факт осознания своей субъективности возможен только при наличии нескольких мотивов и, соответственно, необходимости делать выбор. Также и само понятие об объективности объективных свойствах может возникнуть только при отрыве понимаемого от отдельного мотива и сопоставлении его с другими мотивами, объективное как общее свойство при разной мотивации. Рефлексивность и самосознание как начало рефлексивности, в свою очередь, может развиваться только через множественность и альтернативность субъективного. Здесь принципиальное различие предлагаемой теории с рефлексивной теорией сознания, Велмонс, 2009 год, в которой априорно предполагается наличие абсолютно объективной реальности. Тезис номер три. Индивидуальное сознание является атрибутом такой формы человеческой активности, как система деятельности субъекта. Психологическим атрибутом такой формы активности, как система актуально реализуемых деятельностей человека, является сознание. Развитие и содержание индивидуального сознания определяются через личную историю деятельностей. Артемьева, Стрелков, Серкин, 1983 год, страница 105. Предметы этих деятельностей – о процессы сознания через акты деятельности. Физическим атрибутом деятельности является физическое тело человека, группы, общества, человечества, настолько, насколько человек является субъектом той или иной деятельности, системы деятельности утверждение леонтьева о том что деятельность конституирует выстраивает структуру психического согласно нашей концепции должно быть экстраполировано не только на психические структуры но и на физические структуры субъекта деятельности человека и его инструменты группы общества и т далее более развитой сложной структурированной системе деятельности соответствует и более развитое сознание Сразу же отмечу, что сложность всей системы реализуемых человеком деятельностей, индивидуального образа жизни, определяется не только уровнем образования или технологизации, но и прежде всего психологическим уровнем ее реализации. На такой шкале именно творческая, научная, регулятивная, саморегулятивная, трансперсональная, консультативная и другие виды деятельности будут считаться наиболее сложными. Избыточная неадаптивная активность Петровский, 1992 год, не необходима для адаптации, но вполне возможно является необходимой на определенных этапах онтогенеза для развития сознания и в качестве осознанной практики для увеличения уровня развития сознания взрослого. Соответственно, более сложным, чем человеческая деятельность формам активности, соответствует и более сложные, чем сознание человека, психические образования. Понятно, что при такой трактовке психического физический носитель сознания человек является приходящим эволюционным звеном, физическим атрибутом развития все более сложных форм активности. Качественный скачок такой формы психического как сознания, связанный с наличием у человека самосознания и рефлексии, определяет и осознаваемые эволюционные усилия, и качественные изменения другого атрибута активности, физического человека и его истинное место в космосе. Для более высокого уровня активности и его психического атрибута, вероятно, потребуется другой физический носитель. Возможно, лучистый человек Константина Циолковского или другие виды полевых форм, плазмоидов и прочего, разнообразия которых еще не изучалось. То есть телесный образ, возможно, и является одной из составляющих сознания, хотя мне кажется правильнее образ телесной активности – Но это важно именно как принцип описания, а не как структура. Структура меняется на каждом эволюционном уровне. Если человек, каждый индивидуально, не предпринимает активности деятельности по своему эволюционированию, то эволюционировать он не будет. Тезис четвертый. Не существует объективной реальности, независимой от нашего сознания. Человек творит реальность своей деятельностью. Независимо от того, хотим мы этого или нет, наши действия всегда изменяют нашу реальность. Пример. Во время лекции студенты попросили меня доказать данный тезис. Я попросил для этого несколько секунд и нарисовал обезьяну на чистой доске. С моим высказыванием о том, что теперь реальность в аудитории является иной, чем до рисунка, все согласились осознавание факта изменения реальности своими действиями дает нам возможность хотя бы иногда изменять реальность своего бытия осознанно и ответственно часто также отказ от практических действий является одновременно и отказом от влияния на реальность своего бытия традиционные парадигма моделирования сознания связанные с гносиологическим подходом описывает отражательные функции сознания. Наиболее ярко такое описание представлено в работах Карлоса Кастанеды, 1996 год, где человек прямо описывается как воспринимающее существо, а варианты реальности осознаются как варианты описания материала восприятия. Предлагаемая нами парадигма трактует человека как творящие, тем самым выбирающее свою реальность существо, а основными специфическими функциями сознания являются функции преобразования и проектирования. Серкин, 2010 год. Представление о сознании как совокупности познавательных и мотивационных процессов опирается на неявный постулат о существовании объективной реальности с одной стороны и отдельного от реальности познающего субъекта с другой. Согласно нашей теории, сознание развивается в процессе деятельности, активной практике, изменяющей реальность, то есть вместе с развитием реальности. Термин «реальность» взят в кавычки, так как реальность для творящего существа является не неизменной – объективно существующей данностью о процессах, физическим атрибутам его активности, на которые возможно влиять своей деятельностью. Леонтьев в свое время очень близко подошел к этой мысли, указывая на переход форм деятельности и отдельных действий в свойства предмета, одной из граней опредмечивания деятельности. Пример. При строительстве дачного домика «деятельность» я распиливаю длинную доску «действие», После успешного завершения моего действия в новой, более устраивающей меня реальности, уже не существует одной прежней длины доски, а существуют две короткие. В текстах Леонтьева, 1983 год, и Ломова, 1984 год, содержится размышление о тройственном влиянии деятельности на а. предмет деятельности, б. субъекта деятельности, в. саму себя. Раскроем эти положения чуть шире и подробнее. Деятельность изменяет а. реальность, так как любой предмет деятельности является системной частью реальности, б. физическое тело, психические функции, сознание, отношения и средства субъекта деятельности, в. саму деятельность и, соответственно, всю систему деятельности. Несуществование объективной реальности, независимой от нашего сознания и наших действий, учитывая системность и взаимосвязи Вселенной, по-новому определяет проблему ответственности субъекта процесса сознания. Тезис номер пять. Несознание объединяет разнообразную активность человека, а его система деятельности объединяет разнообразные состояния сознания в единое осознаваемое. Клинические и другие эмпирические данные о разделении сознания показывают, что человек, находясь в одном из возможных состояний сознания, не может вспомнить того опыта, который был приобретен в другом состоянии. Согласно нашему подходу, возможно именно опосредованная деятельность восстановления какой-то части такого опыта, так как сотворенная деятельность и реальность остается и воспринимается в другом состоянии сознания. Это позволяет исследовать и описывать сознание не как совокупность изолированных состояний сознания, а как структуру состояний сознания, связанную в единое целое системой деятельностей, активностью человека. Следовательно, не сознание объединяет деятельности человека в целостный процесс, а наоборот активность, система актуально реализуемых деятельностей объединяет различные состояния сознания в тот процесс, который осознаётся как самосознание субъекта деятельности. Пока очевидно доказанным является изменение реальности посредством действования, хотя во многих мистических учениях и свидетельствах говорится об изменении реальности усилиями только сознания. Здесь для попыток обсуждения опосредованного внутренней активностью деятельностью воздействия психического атрибута на реальность, физический атрибут, нет принципиальных логических возражений. Однако для исследования таких взаимодействий необходимо будет разрабатывать терминологию описания, очевидных для всех, но пока совсем мало изучаемых энергоинформационных свойств психических процессов – сознания. Ранее сказанное позволяет концептуально объяснять трансперсональные состояния сознания и различные концепции реинкарнации. Если система деятельности при жизни человека объединяет его различные состояния в единое целое, то принципиально возможно при продолжении системы деятельности и объединении состояний сознания, психического атрибута, осуществляемого разными физическими носителями. Именно поэтому для проявления как реинкарнационных воспоминаний, так и различного трансперсонального опыта требуются определенные передаваемые в поколениях практики деятельности. В соответствии с методологией деятельностного подхода возможно развитие понятия сознания. Исследователь рассматривает не сознание само по себе, а деятельность сознания. Деятельность не как полностью осознаваемую, а как регулируемую сознанием и регулирующую его. Встает вопрос о выделении актов сознания и закономерностей топологии актов сознания. В объективной экспериментальной схеме исследоваться и интерпретироваться должны не самоотчеты испытуемого или экспериментатора, а результаты деятельности, действия и их осознавание испытуемыми. Например, в наших экспериментах 2005 год при выполнении элементарного задания, при удерживании легкого грузика массой 15 граммов за конец тонкой, 0,1 мм нити факт прекращения осознаваемого усилия фиксировался не на основе самоотчета, а на основе падения грузика. Самоотчеты использовались для объяснения этого факта. Ни один из ста испытуемых не смог удерживать грузик дольше 10 минут. Среднее время удержания грузика такта произвольного усилия равно 2 минутам. При этом ни один из испытуемых не назвал в самоотчете причиной падения грузика физическую невозможность его удерживания. Все говорили об отвлечении или забывании о выполнении задания. Состояние сознания изменялось, но никто из здравомыслящих испытуемых не счел мистическим или даже просто загадочным тот факт, что в каком-то состоянии сознания задание было забыто. Почему? потому что реальность испытуемых оставалась цельной благодаря другим формам активности, взаимодействия с экспериментатором, размышления над своими проблемами и прочее. Тезис номер шесть. Новое содержание сознания возникает не из атрибута сознания, а из целого, деятельности. Откуда берется новая мысль? Не из старой мысли. Откуда берется новое знание? Не из старого знания. Все логические и рациональные объяснения не работают. Иначе мы бы порождали на основе только объяснений знания за знанием. Никак не объясняемый рационально-качественный переход от старого к действительно новому знанию и не может быть объяснен средствами только сознания. Новое порождается не самим сознанием, частным атрибутом целого, а целым активностью в случае человека деятельностью, иногда даже экспериментальной. Естественно, что при изменении целого системы деятельности изменяются и атрибуты целого, реальность и сознание. Новое знание и новое понимание осознаются всегда не в процессе их получения, а ретроспективно, когда они уже есть в сознании, именно потому что появляются они после акта деятельности как ее новое свойство, сознание теперь содержащее новое знание или понимание. Тезис номер семь. Совместная деятельность – новые качества сознания. Проект исследования сознания через сравнение характеристик функционирования и продуктивности индивидуального сознания и группового сознания, экстраполяции результатов сравнения на модель сознания, еще ждет своей разработки. Факт разделения целостной деятельности, как разделение и отчуждение труда между разными людьми, выполняющими отдельные действия, или даже отдельные трудовые операции, например, разными рабочими на разных конвейерах при сборке одного автомобиля, четко описан в «капитале», однако относительно широко применяемых терминов «групповые цели», «групповая мотивация» и «корпоративное сознание» пока нет описания и теоретического обоснования. В этих терминах прослеживается антропоцентрический редуционизм, приписывание человеческих качеств сложным сущностям. Пример. Мотивация токаря, вытачивающего 10 лет по 8 часов в смену одни и те же гайки, может быть никак не связана со сборкой автомобиля. Например, его мотивация связана с заработком для личных целей. Поэтому автомобилестроение токаря не интересует, а интересует в соответствии изделия гайки требованиям отдела технического контроля ОТК. В данном случае термины типа «групповые цели» и «корпоративное сознание» лишь демонстрируют антропологическую редукцию мышления использующих их специалистов при объяснении закономерности активности СТС – социотехнических систем. Деятельность токаря включена, встроена в процесс автомобилестроения. Кто субъект? Именно при исследовании психологической, групповой, общественной, культурной феноменологии пока особенно ярко проявляются редукционные тенденции использования терминов, разработанных для описания психологии отдельного человека. Групповому сознанию очень четко проявляется проблема ограничения сложности исследователя. Предмет исследования сложнее исследователя. Единственный путь решения такой проблемы – деятельностное познавательное проектирование, постепенное рефлексивное усложнение исследовательского проекта по мере накоплений знаний о предмете исследования. Серкин, Сиротский, 1990 год. Экспериментально доказано, Журавлев, 2005 год, Ломов, 1984 год и другие, что продуктивность совместной деятельности двух человек, например, при поисках, при выполнении работ, увеличивается не вдвое, а гораздо больше. Таким образом, в совместной деятельности проявляются новые системные качества, не присущие индивидуальной деятельности. Продолжая логический ряд, можно указать на существование взаимодействующих уровней психического как индивидов от чувствительности простейших до сознания человека и далее, так и объединений стая, популяция, род, вид, группа, общество, культура, ноосфера, ноосферные группы и далее. Щедровицкий, создавая методики проведения организационно-деятельностных игр ОДИ, говорил о мегамашинах, конгломератах из индивидуальных сознаний, предназначенных для решения какой-либо сложной проблемы. Щедровицкий, 1995 год. Такими мегамашинами он называл современные научные и научно-производственные коллективы, а также созданные по методике ОДИ организационно-деятельностные игры группы. Совместная деятельность порождает совместное сознание, идеальный атрибут активности, и совместную телесность и инструментальность, материальный атрибут. В настоящее время в мировой психологии отсутствуют даже термины для понятий сознания и субъекта совместной деятельности и телесность, инструментальность совместной деятельности. Термины «общественное сознание», «коллективное сознание», и «групповое сознание» не обязательно включают в себя аспект наличия совместной деятельности и вообще ничего не говорят о совместной телесности, инструментальности. Тезис номер восемь. Сознание не индивидуально, оно трансперсонально в культуре, группе, народе и прочем сознание, как совместное знание, изначально является социальным и опосредованным системой деятельностей. Индивидуальная система деятельности имеет структуру и функции, определяемые ее над системой, системой деятельностей общества. Индивидуальная система деятельностей должна а. включаться в какую-либо деятельность общества, б. воспроизводить какую-то часть деятельности общества, возможного специализации или включаться или воспроизводить. В процессе онтогенетического развития сознания факт его деятельностной опосредованности является общепризнанным в отечественной психологии. При рассмотрении сознания как атрибута, кому больше нравится системного качества, системы деятельности необходимо продолжить временную ось существования сознания до и после существования физического тела хотя бы настолько, насколько существует, пусть частично или иным образом структурирована такая система деятельностей. Доведенная до предела человеческих возможностей свободная воля способна управлять субъективной реальностью после прекращения дыхания и остановки кровообращения. Причем, если переход в иную реальность совершается хорошо подготовленным человеком произвольно, то изменяются даже свойства его тела. Последний известный мне пример этого феномена нетленность тела 12-го бандита Хамбо Ламы Даши Даржо Этигелова, хранящегося сегодня в Иволгинском дацане Хамбин Сумэ. Бурятия. Сердюков, 2013 год, страница 105. По логике существует активность, существуют и ее атрибуты. В буддийской психологии этот вопрос тщательно проработан, и продолжающие после оставления физического тела тенденции активности называются сканхами. Другой аспект трансперсональности обусловлен включением индивидуальной системы деятельности человека в общий поток активности человечества. Определение. Идеальным психологическим аспектом общей активности человечества и всех других изученных и неизученных планетарных существ является ноосфера. Включенность в ноосферу дает возможность естественно-научного объяснения при наличии определенных практик трансперсональных, внепространственных и вневременных проявлений человеческого сознания как следствий опосредованного взаимодействия деятельности отдельного человека с общим ноосферным потоком активности. Постижение трансперсональных отношений является особенно трудным для основной массы современных ученых. Из-за определенных особенностей современной научной коммуникации и позитивистских правил, верификации, фальсификации и прочих, основную массу современных ученых составляют люди с сильно развитой сферой рационального. Ограничение, дифференциация, обобщение, что, конечно, по закону реципрокных отношений затрудняет их возможности использования иррационального, связь с целым, синтез, интуиция, постижение. Тезис номер девять. Большинство трансперсональных, экстрасенсорных, шаманских и других пока не изученных наукой практик следует изучать именно как неизвестные виды деятельности. Определяя культуру как пространство деятельности, можно выделить общекультурные составляющие сознания и онтогенетическую структуру культурного сообщества, например, как онтогенетическую последовательность систем деятельностей, Серкин, 2005 год, объединяемых типом ведущей деятельности. Сознание является культурным как атрибут именно культурного набора форм активности. Иногда практические действия профессионала могут показаться нам чудесными или магическими в силу освоения им малознакомой нам деятельности «Серкин» 2001 год и формирования соответствующих им особых форм психического как особых психических функциональных органов, которых у нас просто нет, но есть другие для нашей профессии. Тем более магическими могут показаться нам, например, диагностические и практические действия шамана в силу освоения им совсем незнакомой в нашей культуре деятельности и формирования совсем пока невообразимых для нас форм психического. Пусть человек один, являясь членом сообщества, одновременно представляет и его культуру. Предположим, что человек, включенный в культуру 1, имеет представление о пяти деятельностях D1, D5 или знает, как получить продукты P1, P5 этих деятельностей. Другой человек, человек 2, включенный в другую культуру 2, имеет представление о тех же 5 деятельностях и еще об одной шестой D1, D5, D6, или знает, как получить продукты P1, P5, P6 этих деятельностей. Представитель первой культуры человек один не знает и вообразить не может деятельности Д6, при реализации которой можно получить продукт П6. Для него П6 – продукт, полученный неизвестным и невообразимым путем, то есть магический продукт, а Д6 – неизвестная и невообразимая практика, то есть магия. Такое описание позволяет понять, почему взрослый иногда выступает перед ребенком как маг. Человек может быть магом и для группы людей, и для целого сообщества. Личная история деятельностей каждого человека уникальна, но факт существования одинаковых в одной и той же культуре практик на определенных возрастных этапах развития позволяет говорить о существовании возрастных структур культурного сообщества. Эти структуры определяют истинные различия культур, различия практик и культурную специфику развития сознания в разные периоды жизни человека. Групповые различия систем деятельности больших групп порождают соответственно этнические, региональные, профессиональные и другие групповые различия атрибутов активности, сознания и телесности. Многие измененные состояния сознания и СС, описанные в религиозных и эзотерических текстах Торченов, 2007 и другие, Научных монографиях Леонова, Кузнецова, 2009 год и других, и учебных пособиях Дзен, Пахомов, 1999 год и других, достигаются путем реализации хорошо разработанных упражнений и особого образа жизни. Сами эти измененные состояния сознания являются предметом «предмет как мотив» специально организованной деятельности – Структура такой деятельности полностью соответствует известным структурам макроструктуры любой другой деятельности. Смотрите таблицу 2 в приложении PDF к этой аудиокниге. Пример. Обратимся к самому-исихатскому деланию. Его основные принципы. А. Непрестанная умная молитва, то есть постоянное сосредоточенное и осознанное трезвение повторение Иисусовой молитвы «Господи помилуй меня». Низведение ума в сердце. В. Созерцание световых феноменов, фатизмов, как нетварского фаворского света, согласно поломе нетварных божественных энергий. Г. Активное использование методов психосоматической регуляции, задержка дыхания, специфические позы, визуализация, сосредоточение. Торченов, 2007 год, страница 481. Обратимся к результатам экспериментов Леонтьева по развитию неспецифической экстрасенсорной чувствительности, ощущение светового потока, зеленый цвет кожи и ладони. В итоге опытов мы получили следующие результаты. Объективно все испытуемые в конце серии опытов снимали в ответ на действия видимых лучей руку с ключа, либо вовсе не давая при этом ошибочных реакций, либо делая единичные ошибки. Леонтьев, 1981 год, страница 42, курсив «Мой». Серкин. В других сериях экспериментов испытуемые обучались не только фиксировать освещение ладони, но и различать зеленый и красный цвета освещения. Сам Леонтьев интерпретировал полученные результаты либо как экспериментально созданный аналог функционального в активности у человека в деятельности генеза чувствительности, либо как аналогичным образом в деятельности пробужденной филогенетической способности к чувствительности. Для нас важен сам достоверный факт того, что специально организованная необычная деятельность ведет к необычным сегодня называемым парапсихологическими экстрасенсорными результатам продуктом деятельности. Для наших выводов безразлично, будем ли мы исходить из первого или из второго предположения, ибо с точки зрения принципиальной гипотезы исследования основным является вопрос о том, действительно ли в данных экспериментальных условиях активность действия, испытуемых на основе экспериментального задания, Серкин, обычно неощущаемые воздействия превращаются в воздействия ощущаемые. Там же страница 66-я. На этот вопрос Леонтьев отвечает утвердительно. Определение. Сознание. Философия. Идеальный аспект активности как базовой субстанции процесса Вселенной. Взаимосвязь идеального со вторым аспектом активности, материальным, телесность, инструментарий. Опосредованно самой активностью. Второе. Сознание человека. Психология. Идеальный аспект системное качество системы и истории деятельности субъекта как специфической формы активности. Индивидуальное сознание идеальный аспект и индивидуальная телесность, включая владение инструментарием. Материальный аспект человека формируется и специфицируется в процессе его личной истории деятельности и личной активности, включённой в пространство деятельности соответствующего общества и его культуры. Как справедливо отмечает Чалмерс, любое фундаментальное утверждение не дает ответа на вопрос «почему?». Чалмерс, 2013 год, и, добавим от себя, поверяется в истории науки лишь потенциалом своих объяснительных возможностей. Очевидное следствие. Следствие 1. Используя материал главы 1 книги Леонтьева «Проблемы развития психики», 1981 год, И дополнив его, можно предложить следующую таблицу психического и физического атрибутов активности. Таблица 1. Смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Приведенные в таблице 1 уровни развития психического могут рассматриваться как эволюционное состояние сознания, в отличие от актуальных прижизненных состояний сознания человека, бодрствование, функциональное состояние, сон, транс и другие. Следствие 2. Используя понятие о системе деятельности и субъекта, необходимо достроить уровень 1, схему макроструктуры деятельности Леонтьева, 1983 год, следующим образом, таблица 2. Смотрите в приложении PDF к этой аудиокниге. Следует отметить уточнение схемы Леонтьева, что операции уровень 4 выполняется с учетом не всех, а только осознаваемых условий. Пример. Если человек не заметит косяк двери, то и не будет учитывать его, врежется при ходьбе, выполняя двигательные операции. Факты необходимо учитывать. Приложение 5. Методологические и организационные вопросы разработки клиентского психотерапевтического мифа. Серкин Владимир Павлович. Опубликовано в журнале «Организационная психология 2018 год» номер 4. аннотация В статье рассматривается один из важнейших этапов консультативного взаимодействия, построения консультативного решения. С позиции автора консультативное решение рассматривается как психотерапевтический миф, построенный в результате консультативного синергетического взаимодействия консультативной диады. Клиент-консультант, то есть субъектом построения решения не являются ни клиент, ни консультант, а именно консультативная диада. Автор не делает различий между организационным и индивидуальным консультированием, рассматривая этап построения решения с помощью понятий системного подхода. Периоды полифуркации, диссипативные структуры и аутопоэзийность решения. Статья проиллюстрирована примерами, на основе которых иллюстрируются основные утверждения автора. Ключевые слова. Психотерапевтический миф, системный подход, консультативная диада, консультативное решение. Введение. Можно ли назвать некоторые научные знания мифологичными? В V-VI веках до нашей эры были известны представления Гиппократа о балансе гуморальных жидкостей в организме человека – кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Во II веке новой эры римский ученый Гален на базе представлений Гиппократа создал общеизвестное учение о темпераментах на основе преобладания одной из жидкостей. Книга «Де темпераментис». Тогда это считалось передовым научным знанием. Сегодня многие ученые считают такие представления мифологичными. Пройдет не две тысячи, а всего двести или меньше лет, и многие наши современные знания будут казаться нашим потомкам в лучшем случае лишь частично правильными. С этой точки зрения мы можем называть лишь частично верные научные знания мифологичными. В чем же ценность лишь частично правильного мифологического знания? Пример один. Предположим, что первобытный ребенок спрашивает у отца, почему солнце исчезает вечером и появляется утром. Отец отвечает, что вечером солнце близко подходит к земле и его глотает жадный крокодил. За ночь солнце напекает ему желудок, и крокодил утром с силой выплевывает его. Поэтому солнце с утра постепенно поднимается, а после обеда постепенно опускается, а к вечеру глупого крокодила опять обуревает жадность. Ребенку такого мифа пока вполне достаточно, чтобы, первое, создать кажимость понимания. Кажимость здесь именно как философская категория. Второе. Прогнозировать изменения реальности движения Солнца. Слово «реальность» взято в кавычки, так как мы точно знаем, что ближайший доступный нам фрагмент реальности вполне может быть изменен нашими субъективными действиями. Третье. Предпринимать на основе прогноза действия, позволяющие избежать проблем, связанных с темнотой. Такое довольно примитивное объяснение «миф» может использоваться довольно долго для этого ребенка всю жизнь и быть весьма полезным и при организации практической деятельности, и психологически создавая кажимость, понимания и контроля. Что такое современные психотерапевтические теории? Сегодня уже во многих учебниках по методологии и психологии Веракса 2013 год, Корнилова, Смирнов 2011 год, Лубовский 2007 год и других, прямо сказано, что большинство широко используемых психотерапевтических теорий, терапия психоанализ, человека-концентрированный подход, экзистенциальная психотерапия и других, правильнее называть не теориями, а учениями или мифологией. С позиции неопозитивизма они не верифицируемы не фальсифицируемы. Далее понятие консультант и клиент используются в широком смысле слов, и индивидуальные, и корпоративные с пояснением, если это непонятно по контексту. Синонимичный понятию консультирование термин консалтинг здесь не будет использован для избегания умножения терминов без необходимости. Действующего консультанта и его клиентов мало интересует правильность или позитивистская доказуемость тех или иных положений консультативной теории учения мифологии, проблема истинности, их интересует возможность с помощью такой мифологии решать конкретные проблемы, проблема эффективности, в данном случае психотехническая проблема. Далее понятие «консультант» и «клиент» используется в широком смысле слов и индивидуальное, и корпоративное с пояснением, если это непонятно по контексту. Синонимичный понятию консультирования термин «консалтинг» здесь не используется для избегания умножения терминов без необходимости. С этой точки зрения многие современные консультативные и психотерапевтические практики, например, диалектические используемые практики отстранения, мой страх начальника, не я это отдельная сущность и принятие своих переживаний мало отличаются от шаманских практик удаления через диалог и другие взаимодействия чуждой сущности и принятия отделившейся части души. Харнер 1990 год, Серкин 2014 год и другие. Именно поэтому и отчасти потому, что построенные во взаимодействии клиента и консультанта решения обычно неприменимы в других, даже внешне сходных ситуациях, существенная характеристика не научного, а житейского психологического знания, гипернрейтер, 2001 год, результаты консультативного взаимодействия часто называются психотерапевтическим мифом. Агентская, Розен, 1991 год. Ионин, 2004 год, рассматривает миф и гуманитарные науки как миф, как категорию метасоциального анализа, позволяющую увидеть больше никак неуловимое единство энергии, структуры описания мира и субъекта действия в повседневности в жизненном мире. В организационном, управленческом, иногда в личностном и других видах консультирования нередко используется метод переноса опыта и обучения полезному опыту. Например, консультант показывает консультируемому руководителю, обучаемому сотруднику, пикаперу и другим схемы, таблицы, матрицы и прочее, подготовки к переговорам, анализа переговоров, способов организации ситуаций, эффективного распределения времени и прочего. Такое консультирование правильнее называть индивидуальным обучением, повышением квалификации, хотя при первом заполнении транслируемые схемы могут модифицироваться в связи с особенностями клиента, организации и решаемых задач. Но и в таком случае и клиента, и консультанта не интересует научное обоснование использованных способов, а интересует только их эффективность. То есть можно было бы говорить о трансляции некоторого мифа. Однако данная статья посвящена не способам консультирования обучения, педагогическая парадигма консультирования, а только тем, в которых ни клиент, иногда корпоративный клиент, ни консультант, иногда корпоративный консультант, не знают способов решения проблемы заранее. Например, группа разработчиков и реализаторов ОДИ Организационно-деятельностной игры «Щедровицкий, 1995 год». К таким типам заказов в организационной психологии относятся запросы на концепции выпуска новой продукции, концепции инноваций, развитие организации в изменяющихся условиях, помощь в решении проблем сотрудников. Смотри примеры 2 и 3 и им подобные. Особой является уже трудно различимая между консультированием и обучением ситуация, когда консультант транслирует клиенту не готовые решения, а способы, методологию и методики нахождения решения и совместно с клиентом участвует в разработке решения. Примером такой ситуации может служить трансляция ТРИЗ, обычно с участием в разработке. ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ Альтшуллер, 1979 год. Что делать? Содержательный аспект. Пример второй. В 1993-м постдефолтном году коллега работал в июне-сентябре, период северного преподавательского отпуска, в прибрежной рыболовецкой бригаде, добыча икры, краба, сельди и разнорыбицы. По правилам грамматики, конечно, правильно писать «крабов», но на море так никто не говорит. Говорят повсеместный сленг «пошли на краба», «за крабом» и прочее. Через некоторый период рабочего и неформального общения, узнав про его специальность, несколько членов бригады независимо друг от друга пожаловались на проблемы с потенцией. Тогда он обратил внимание на вредную бригадную или вообще северную рыбацкую и не только мифологию. Пять месяцев воздержания, жизни и работы в холоде, железе, воде, солярке, резиновой одежде, рыбьей чешуе и прочим очень отрицательно сказываются на мужской потенции. Этот случай описан в приложениях к моим книгам «Хохот шамана. Свобода шамана» издания 2003-2018 годов, но в художественной форме и без обсуждения психологических механизмов консультирования, то есть как частное решение. Поверившие в этот миф абсолютно здоровые мужчины начинают при встрече с женой волноваться и бояться, из-за чего у них может не получаться. Повторяю, не из-за физиологической болезни, а из-за волнения. После этого иногда начинается классический невротический круг. Чем больше боишься, тем хуже получается, а чем хуже получается, тем больше боишься. Иногда легкая степень опьянения помогала справиться с проблемой, но далеко не всегда. Я вовсе не сторонник алкоголизации, но именно этот способ борьбы с проблемой указывали как частично эффективные рыбаки. Проблема из психологической плоскости у некоторых мужчин уже перешла в социальную. Семьи распадались или находились на грани развода. О снижении самооценки и грустных размышлениях о дальнейших жизненных сценариях можно и не упоминать писал уже о моряках, рыбаках, которые при заходе судна в порт вообще не ходят в город, имея такую возможность. Тот факт, что большинство указавших на такие проблемы мужчин, в той бригаде все были при этом физически здоровы, подтверждался следующими объективными данными. А. Они были сильны и выносливы физически. Выполняли ежедневно большой объем физической работы, который коллеге был в первые две недели, пока не произошло привыкание, просто недоступен. Б. Все страдали, тема разговоров, от неудовлетворенной сексуальной потребности. Некоторые вынуждены были заниматься мастурбацией. Это иногда в рамках той же мифологии орган должен работать, чтобы не деградировать, считается способом сохранения потенции в период длительной депривации, но способом, скрываемым от окружающих. В. Возраст всех членов бригады, кроме капитана и коллеги, не превышал 35 лет. Убедившись, что проблемы обусловлены чисто психологически, коллега стал думать об их решении. К тому времени он, конечно, знал, что при любом консультативном подходе клиенту очень важно осознавать его собственную ответственность — локус контроля за решение проблемы. Агинская, розен 1991 год. Другими словами, необходимо, чтобы клиент понял и принял. Без его собственных усилий проблема не может быть решена. Первая часть любого психотерапевтического мифа. Кроме того, именно собственные переживания, размышления и лучше всего действия помогают клиенту формировать и чувство работы над решением проблемы, и чувство контролирования проблемной ситуации. Облегчало осмысление консультирования то, что желаемый предполагаемый результат, уверенность клиентов в себе и исчезновение большей части беспокойства был точно ясен. Сейчас это называют предполагаемый контракт, но в данном случае работа была бесплатной. Затруднял консультирование факт наличия участия клиентов только среднего или среднетехнического образования и отсутствие привычки и готовности обсуждать психологические проблемы, тем более в такой личной и деликатной области. Другими словами, члены бригады были скорее людьми действия, чем слово. Пример второй — продолжение. Придуманный другой миф в противовес действующему и сопровождающего действия соответствовали стилевым характеристикам членов бригады. Пользуясь отчасти тоже мифологичным знаниевым авторитетом, кандидат наук, конечно, знает, что делать, коллега утверждал, что при использовании специальной гимнастики и профилактики предельных условий, переохлаждения, потенция от такой жизни и работы не только не теряется, но наоборот усиливается. В циклы коррекционный эффект плацебо-гимнастики он по принципу Гиппократа включил известные ему как спортсмену общеукрепляющие разминочные упражнения, несколько упражнений из армейской подготовки в учебном комбинате и упражнений из занятий йогой и каратэ. В конце 70-х большинство юношей студентов занимались в группах каратэ. Принцип Гиппократа, прежде всего, «не вреди». Анамнез. Большинство, может и все, но нет полной информации, из обратившихся и занимавшихся коллекционной гимнастикой рыбаков, обрели достаточный уровень уверенности в себе и преодолели свои проблемы. Размышляя об этом и других случаях из известной мне практики разных специалистов, я пришел к, собственно, совсем не новому определенному выводу. Часто, чтобы помочь клиенту, консультант вместе с клиентом, обычно в процессе беседы, Разрабатывают приемлемый для клиента миф – описание ситуации, образ мира, позволяющий клиенту чувствовать, понимать и действовать в рамках этого мифа так, чтобы решить свои проблемы. Особенно очевидным это становится при переживании экстремальной ситуации. Серкин, 2016. Резко изменяется и образ мира, например, до происшествия я значим, после менее значим, уважаем, презираем, контролирую, беспомощен, со мной это не случится, может случиться, мир справедлив, несправедлив, дружелюбен, враждебен, доверяю, не доверяю и прочее, и репрезентации образа «я», базисные социальные схемы, имплицитные теории личности, ядерный слой образа мира и другие. Какое из представлений человека до или после переживания экстремальной ситуации является верным? Понятно, что об объективной правильности здесь говорить не приходится, а можно говорить о двух разных субъективных образах мира одного и того же человека. В новом резко изменившемся образе мира, описании мира, мифе, человек не может прогнозировать и, следовательно, целенаправленно действовать, что вызывает чувство беспомощности. В порядке экстренной психологической помощи психолог старается дать пережившему экстремальную ситуацию подростку достаточно простые поручения. Посчитай, сколько человек в соседней палатке, налей из фляги и поставь возле лежащего воду и тому подобное. Не только потому, что нужна его помощь, но и потому, что каждое успешно выполненное действие помогает человеку восстановить хотя бы частично чувство уверенности и контроля. При оказании уже не экстренной, а длительной психологической помощи человеку, пережившему экстремальную ситуацию, требуется не только восстановление. Поскольку образ мира и образ жизни уже изменились, полный возврат к прошлому невозможен и не является единственным фокусом консультирования и или терапии.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 Для преодоления состояния шока и ощущения беспомощности необходимо помогать восстанавливать и строить на основе нового образа мира функции прогнозирования и интерпретации происходящего, обсуждение ситуаций, цели и планы сначала простых действий и прочего. Там же страница 182-я. В обычно менее экстремальных ситуациях работы с проблемой клиента консультант и клиент более спокойно и последовательно строят психотерапевтический миф. Суть этого понятия. В процессе консультирования представление клиента об окружающем мире, образ мира изменяется так, что клиент становится способен по-другому переживать и или понимать свою проблему и ее причины, и, в идеале, на основе этого нового понимания, самостоятельно или с помощью консультанта построить и реализовать конструктивные действия, деятельность по решению проблемы. При этом решающим является не научность, истинность нового образа мира, а, как и в мифе, возможность построения объяснения, прогноза и действий для возможного решения проблемы, эффективность. Другой аспект понятия «психотерапевтический миф» заключается в том, что разные консультанты, пользуясь разными консультативными теориями в процессе работы, осознанно или неосознанно транслируют клиенту консультативную теорию или ее часть, необходимую для решения проблемы клиента. В современной литературе опубликованы и постоянно публикуются вполне достаточно удачных примеров психологического консультирования. Автор не видит необходимости увеличивать количество примеров. Другое дело, что при огромном количестве таких примеров, начиная с уже ставших классическими работ Фрейда, Адлера, Франкла, Роджерса и других, сегодня систематически неразработанным остается вопрос «Как?». Методологические и организационные аспекты. Когда мы спрашиваем консультанта или ищем в его текстах ответ на вопрос, как было найдено решение проблемы клиента, точнее, как было построено взаимодействие, позволившее клиенту конструктивно понять проблему, то слышим, читаем ответы типа «интуиция», «опыт», «инсайт», «искусство», «творчество», «мастерство владение методом», талант, гуру, произведение консультативного искусства и им подобные. Такие ответы мало помогают, например, студенту понять и освоить практику консультирования. Иногда даже наоборот препятствуют это искусство, у мастера таланта у меня его нет, понимание того, как строить конструктивное взаимодействие и консультативные решения. Обсуждая несколько лет в ходе курса «Теория и методология современной психологии» со студентами консультативных треков Департамента психологии НИУ Высшей школы экономики «Проблемы консультирования», я не мог не задуматься о методологии построения консультативного взаимодействия. Существуют ли какие-либо общие методологические характеристики консультативного взаимодействия, независимые от применяемого консультантами метода? Существование пока несовершенных консультативных вспомогательных программ систем искусственного интеллекта прямо указывает на наличие алгоритмов задавания вопросов и даже алгоритмов выработки некоторых рекомендаций. Не обсуждая изучаемые во всех консультативных курсах психологические и деятельностные характеристики консультанта, принятие, конгруентность, эмпатийность, открытость, активное слушание и других, обратим внимание на системные характеристики именно удачных, частично описанных в литературе, результатов взаимодействия клиента и консультанта. Первый.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 Описанный результат был построен во взаимодействии с членами бригады. Именно рассказанное рыбаками при обсуждении проблемы, воспоминания о переживаниях повышенного желания на следующий день после возвращения с охоты, с тренировки или знаемых ими же ситуациях, типа «дед вышел на пенсию, стал бегать по утрам, а через месяц у него восстановилось», стали основой разработанного для них на основе отчасти их собственного опыта, поэтому и принимается психотерапевтическое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 Еще раз, субъектом построения решения является консультативная диада, взаимодействующая клиент и консультант. И только так начинающий консультант сможет вместе с клиентом находить конструктивные решения. Что мы знаем сегодня о рождении синергетичного результата? Сразу укажем на тот факт, что такие системные знания пока не полны, но и не являются нулевыми. Второй. Общеизвестен факт.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 традиционно в системных описаниях говорится о точках бифуркации однако на наш взгляд такой термин является неверным во первых часто приходится наблюдать не точки а интервалы возможно изменения и временные и пространственные во вторых вариантов часто гораздо больше чем два би поэтому правильным был бы термин периоды полифуркации а точки бифуркации частный случай обычно при температуре ноль градусов цельсия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 Проблематизация наступает обычно после цикла сессий под общим не всегда явным названием «Описание ситуации». Участники, занимающие в проблеме деятельностные позиции, выработав общее сложное описание ситуации, встают перед проблемой выработки принципиально нового решения, которого они, конечно, не знают. Проблема нередко психологически мучительна для разработчиков и вынуждает их через некоторое время творчески, иногда ненормативно работать над решением. Пример третий. В одной из ОДИ участники группы инженеров-разработчиков начали новое решение с указанием на невозможность его реализации из-за отсутствия необходимых материалов, композитов. После устранения этого препятствия специалисты столкнулись с психологическими проблемами оценки себя, всю жизнь думал, что не могу решить из-за отсутствия материалов, а теперь оказывается просто «я не могу» вплоть до вечерней алкоголизации. В этот трудный период некоторым инженерам понадобилась небольшая психологическая поддержка. И лишь через некоторое время начали созидательную творческую работу. Во время этой работы было сначала принято совершенно непредвиденное ранее решение. Творчески построенный миф, задача рассматривалась гораздо шире первоначально поставленной. Инженеры-разработчики вышли из столькотехнического измерения и решения в пространство организации деятельности и изменении организационной структуры, выделено время, орг структуры и ресурсы, в том числе зарплата, для творческих и проектных работ, и лишь затем в новой структуре были решены инновационные и технические задачи. Третье.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 В период проблематизации и даже частичного разрушения представлений клиента и или консультанта первоначального понимания проблемы. Агинская и Розин, 1991 год, пишут о расширении или изменении представления о проблеме за счет используемой консультативной теории. Здесь можно провести аналогию, например, с работами Птолемея «Четверокнижие. Второй век до нашей эры» теории которого психические свойства человека связывались с положением и комбинациями светил или с большинством шаманских учений, связывающих психические свойства с более широким кругом природных явлений. Элиады, 1972 год.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 Кроме того, для активизации возможного осознания и использования неявных эмотивно знаний в их структур необходимо, во-первых, не всегда строгое ограничение, вплоть до их инициации, не имеющих отношения к делу, ассоциативных и других переживаний и размышлений, и, во-вторых, иногда специальная рефлексия таких процессов. В ряде случаев неконтролируемый явный уход от темы в ОДИ, лимит времени и другое, ограничение все же необходимы. Четвертое. Как и любая другая система процессов, конструктивное консультативное решение процесса должно быть аутопоэзийным, то есть способным к некоторому самовоспроизводству при повреждениях, изменениях и препятствиях. Реализация процесса решения в условиях реальной деятельности не часто происходит в период консультирования по причинам временных и других ресурсных ограничений, кроме задания бихевиооральной терапии, подросткового консультирования и тому подобного. При этом еще раз следует подчеркнуть, что именно консультативный миф дает энергию и ОНИН 2004 год для перехода к действию, Поэтому организация здесь как инактивация и итерация уровней сложности в терминах теории Сантьяго, обсуждение, проверки живучести, реализация консультативного мифа в различных, в том числе затрудняющих условиях, является необязательной, но желательной частью консультативного взаимодействия. Кроме повышения уровня уверенности, такое обсуждение часто позволяет модифицировать миф например, по схеме эволюционной эпистемологии, сделать его более совершенным, увеличить или четче осмыслить границы сети решения. Иногда в таком обсуждении даже выявляется аутопоэзийный паттерн мифа, что позволяет и консультативной диаде, и, или участникам диады по отдельности эксплицировать полученный опыт и даже перейти на этап организации паттерна. Возможно, именно так появляется значительная часть новых направлений и методов консультирования, тренингов и учебных курсов. При этом авторы, не обобщая свой опыт до понятия консультирования вообще или тренинг вообще, просто копируют удачный паттерн, соединяя его с организационными, экономическими, юридическими и другими рамками деятельности. Заключение Ранее изложенное вовсе не претендует на ноу-хау построения эффективного психотерапевтического мифа, это невозможно, так как алгоритмы системных переходов пока в основном не описаны в современной науке. Более того, содержательные вопросы построения консультативного решения как варианта диалектического правильнее, полилектического синтеза противоречий проблем клиента пока вообще не рассмотрены. Однако уже известные закономерности межсистемных переходов с обязательными периодами неопределенности позволяют первое Немного снять флёр таинственности и искусства магии из процесса порождения творческого консультативного решения. второе Организационно определить такие периоды неопределенности, как обязательные в процессе работы консультативной диады, то есть не избегать в диадическом взаимодействии таких периодов. Третье. Размышлять об оптимальной организации уже обязательных периодов неопределенности в процессе консультирования. Четвертое. Ставить исследовательские задачи выделения паттернов консультативных мифов и их систематизации. Пятое. Ставить организационные задачи обучения выделению паттернов консультативных мифов и их деятельностной реализации. Приложение 6. Организационная интегральная модель феномена присутствия в процессе индивидуального психологического консультирования. Серкин, Осетрова. Опубликована в журнале «Организационная психология. 2024 год. Том 14. Номер 2. страницы со 112 по 127-ю». Аннотации. В статье представлена интегральная модель феномена присутствия специалиста и клиента в процессе индивидуального психологического консультирования сотрудников организации. Цель. Целью изучения явления было определение содержания, генеза и динамики переживания феномена. Метод. Эмпирический материал был собран благодаря проведению глубинных, структурированных интервью с респондентами. В первом этапе исследователями выступили клиенты, во втором — консультанты, тексты которых были обработаны методом Джорджа. Сконструированная модель позволяет целостно описывать феномен присутствия и охватывает организационный, структурный, процессуальный, динамические аспекты изучаемого явления, нашедшие репрезентацию в 22 инвариантных компонентах. Значимость результатов. Данная исследовательская работа имеет теоретическую значимость, так как фундаментально описывает наибольший объем процессуальных характеристик психотерапевтической сессии. Приложение на практику интегральной модели присутствия расширяется от конкретной сессии, где есть показания к терапии при условии выстраивания глубинного контакта, в котором помощь реализуется через пространство «между», к обучению в ВУЗах навыкам организации предикторов присутствия специалиста до разработки отдельного направления консультирования, ставящим центральным в оказании помощи синергийный эффект. Кроме того, исследование восполняет разрыв между психологией как областью знаний и ее практической стороной, способствует развитию целостного единого взгляда на процесс оказания психологической помощи. Ключевые слова. Психологическое консультирование, качественное исследование, феномен присутствия, феноменология, синергия. Введение. И управленческое консультирование и психологическое консультирование в организации как виды практической деятельности организационного психолога дополняют друг друга и могут рассматриваться, по мнению Шейна, как две стороны одной медали – Шейн, 2008 год. По большому счету, различные виды консультирования направлены на изменение личности клиента, его окружения или организации в целом. Так или иначе, психологические проблемы сотрудников сказываются на их работе. И чем выше положение сотрудника в организационной иерархии, тем выше цена отрицательных последствий нерешенных личностных проблем, поскольку шире масштаб его влияния на других людей. Иванов, 2017 год. Именно поэтому многие профессиональные консультанты по управлению стремятся получить дополнительное психологическое образование. Тогда, например, цели психологического консультирования в организации могут быть сформулированы следующим образом. Первое оказание оперативной помощи сотруднику организации в решении возникших у него жизненных проблем, затруднений. Второе оказание временной помощи сотруднику, который нуждается в более длительной психотерапии. Третье дополнительная помощь при наличии у сотрудника проблемы иного рода: юридической, медицинской и тому подобной. Антонова, Иванова, 2024 год. На фоне продолжающейся в России конфронтации между академической и практической психологией Иванов-Штро, 2018 год, в настоящее время отчетливо наблюдается разрыв между существующими теоретическими моделями психологической помощи, психологического консультирования, немедицинской психотерапии и жизнью конкретного клиента, нуждающегося в такой помощи. Все чаще клиенты запрашивают иную помощь, Помощь, комплексную, ориентированную на работу с сознанием и телом, которая становится полем схватки, в которую вступают неврозы, личностные расстройства, психотические кризисы. Помощь, точную и точечную. Информационное поле современного общества повышает стартовую осведомленность клиента о собственных нарушениях психики при сохранении, безусловно, ее глубины, масштаба, процессуальных тонкостей. В связи с этим время настойчиво обязывает и психологов-практиков, и представителей теоретической психологии оставаться ищущими в отношении того подхода, который соответствует актуальному запросу и современным возможностям научной рефлексии, консультативного и терапевтического процесса. Кроме того, невозможно не видеть то, что за последние два десятилетия человек находился под влиянием нескольких общемировых событий, делящих жизнь на до и после, глобализация и активный скачок развития цифровой среды, трансформация скорости протекания и характеристика высших психических функций, пандемия и стихийные бедствия, военные конфликты и техногенные катастрофы, проблематизирующие на фундаментальном уровне личностные ценностные структуры и смысловые образования. Все это направляет нас на активный поиск эффективной и соразмерной современному человеку психологической помощи, релевантной вызовам современности. Теоретические основы исследования. Мы предположили, что внимательное изучение феномена присутствия может способствовать оформлению точки сборки нового вектора. Наработанный в кабинетах психологов-консультантов материал нуждается в осмыслении, так как каждый специалист, честно ведущий свою практику консультирования, остается открытым и видящим, он пересматривает и дорабатывает в практической деятельности используемую теорию находками, случающимися в процессе реальной работы с клиентом. В некотором смысле психолог-консультант является носителем фильтрационной функции практической психологии, Через собственную личность и массив практического опыта отбираются лучшие стратегии и грани собственного бытия рядом с живым клиентом. Но задается ли он обстоятельно вопросом о том, как именно осуществляет консультирование, если традиция глубокой профессиональной рефлексии? Происходит ли осознанная остановка для осмысления удачных случаев? К сожалению, ответы на данные вопросы чаще носят отрицательный характер. Фундаментом для разработки дизайна исследования и феномена присутствия в процессе психологического консультирования послужил опыт философов, психологов, этнографов, социологов, изучающих тему пространства взаимодействия человека с миром вообще и клиент терапевтического альянса в частности. Это способствовало разработке теоретической модели феномена, которая была опубликована в сборнике материалов Второй международной конференции по консультативной психологии и психотерапии, посвященной памяти Василюка. Таблицу, отражающую содержание теоретического этапа исследования Осетрова, 2020 год, Осетрова-Серкин, 2020 год. Вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Опираясь на теоретический обзор источников по изучаемой теме в психологии, мы разработали дизайн исследования, выбор методологии которого обоснованно был ориентирован на качественную, так как она позволяет раскрывать структуры того или иного переживания и смысла, которые имеют для человека определенный предмет, ситуация, событие или какой-то аспект собственной жизнедеятельности. Клюева, 2016 год, страница 6 На первом этапе изучения феномена присутствия в процессе психологического консультирования респондентами выступили клиенты, обращающиеся за помощью к практикующим психологам на протяжении более полугода. Эмпирические данные представлены рефлексивными описаниями переживания и присутствия, которые были получены в глубинных полуструктурированных интервью и последующем феноменологическим анализом их содержания. На основании полученных данных была построена первая модель содержания изучаемого явления – Осетрова, Серкин, 2022 год. Эмпирические данные позволили сформулировать определение феномена присутствия. Это явление объединения психотерапевта и клиента на персональном уровне, сопровождающиеся ощущением выхода за пределы личностных границ. Процесс маркируется переживанием особого времени и пространства, а результат — появлением нового видения содержания и динамики ситуации. В структуре феномена управляемыми являются предпосылки его возникновения, в то время как само его бытие остается свободным. Осетрова, Серкин, 2022 год, страница 46. -я. Дополнительно было сформулировано определение и противоположного явления, то есть феномена неприсутствия. Результат формально организованного взаимодействия с клиентом, при котором внимание специалиста сосредоточено на личных переживаниях, характеризующейся эмоциональной дистанцией и использованием оценочных суждений. Осетрова, Серкин, 2022 год, страница 47. В качестве углубления понимания полученных на первом этапе исследования результатов выступила успешная попытка сопоставления выделенных компонентов содержания и феномена присутствия с концепцией четырех фундаментальных экзистенциальных мотиваций Ленгле. Ленгле, 2009 год, Осетрова, 2022 год. Данный опыт продемонстрировал обоснованность одномоментного фокуса внимания на структурно инструментальные и пространственно присутствующие аспекты психотерапии для высокой эффективности предоставляемой психологической помощи, то есть подчеркнуто значимо при осуществлении психотерапевтической деятельности удерживаться у предписываемых алгоритмов, сохраняя особое качество бытия специалиста у существенного клиента. Процедура и метод исследования разработка второго этапа эмпирического исследования феномена присутствия в процессе оказания психологической помощи которая было ориентировано на изучение явления через персональный опыт психологов консультантов была осуществлена также в рамках качественной методологии кроме необходимости соблюдения симметричности этапов изучения феномена Авторы придерживались взглядов лэнгли о заинтересованности качественного исследования в конкретном случае, так как и в нем общее может быть найдено так же, как и в других исследовательских подходах. Но оно получило свою индивидуальную форму. Ленгли, 2015 год, страница 64. Сбор данных осуществлялся путем проведения глубинных полуструктурированных интервью, так как феноменология рассматривает саму материю жизни, понимает ситуацию из субъективного впечатления и берет только то, что имеется в восприятии. Ленгли, 2015 год. Были разработаны четыре группы вопросов, направленные на фокусирование респондента в отношении исследуемого феномена присутствия, ориентированные на организационный аспект феномена присутствия, адресованные динамическому аспекту феномена присутствия, проясняющие содержание и феномена присутствия. Далее приведены примеры вопросов. Первый. Как бы вы сформулировали? Вы делаете присутствие или оно случается с вами? Опишите ответ подробно. Второй. существует ли, на ваш взгляд, условия, необходимые для присутствия? Третий. Что присутствие запрашивает от вас? Четвертый. Как разворачивается феномен присутствия во времени? Пятый. Что присутствие делает с вами? Респондентами выступили психотерапевты, осуществляющие практику в различных подходах, Гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, логотерапия, ориентированная на решение терапия, семейная системная психотерапия, транзактный анализ, юнгианский анализ, когнитивно-бихевиоральная терапия. Возраст соисследователей варьировался от 29 до 56 лет. 70% выборки составили женщины, 30% — мужчины. Было проведено 18 интервью, средняя продолжительность которых составила 65 минут. Часть из них носила пилотный характер, способствовала уточнению вопросов для наилучшей работы с фокусировкой и семантическим схватыванием феномена, поэтому они не вошли в анализ эмпирических данных, который был произведен путем применения описательного феноменологического метода Джорджи. Джорджи, 2003 год. Результаты можно выделить несколько специфических особенностей проведения данного этапа исследования. Во-первых, сопровождение интервьюирования респондентов-психотерапевтов требовало больше усилий на этапе усмотрения чистого опыта восприятия внутри феномена присутствия, так как специалисты, имея профессиональный взгляд на процессуальный и содержательный аспекты своей деятельности, были склонны теоретизировать и выдавать в качестве ответов готовые знания определения. Однако именно этот фактор наличия опыта, экспертности позволил раскрыть исследуемый феномен точнее и глубже. В завершении проведения интервью все респонденты высказывали благодарность за возможность совместного исследования феномена присутствия, так как процесс поиска наиболее подходящих слов для описания осознаваемых и неосознанных до да, подобной рефлексии вслух психотерапевтических шагов позволил через самодистанцирование увидеть красоту, тонкость и важность незаметной ранее работы, структурировав профессиональный опыт и подтвердив экспертность. Собранный в исследовании материал позволил дополнить выделенные ранее организационные, структурные, процессуальные и динамические компоненты феномена присутствия. Для иллюстрации приводятся несколько примеров рефлексивных описаний переживания и явления. Пример первый, респондент номер три. Душа с душой как будто соединяются на какой-то момент некоторым узелком. По ним бегают какие-то эти электроды, импульсы любви, прикосновения, бытия, принятости, понятости. Пример второй Респондент номер 4. Слова, которые я говорю, они как будто бы проходят мимо какого-то обрабатывающего центра в голове, и я выступаю просто проводником. Пример третий, респондент номер восемь. «Встреча с чем-то, что объединяет общечеловеческий опыт, там, где мы как бы сходимся в точке своей общности, вот именно своей человеческой природы, сущностей этих экзистенциальных устройств». Пример четвертый, респондент номер пятнадцать. «За спиной еще много-много какой-то энергии стоит». То есть в этот момент не только вы двое, этот купол, который держит что-то, еще некоторая энергия, такой шар, может быть, даже, что вот в этот момент сзади еще что-то очень концентрированное, такое защитное, что ли, поддерживающее. Транскрибированные аудиозаписи глубинных интервью были проанализированы согласно алгоритму метода Джорджи. Джорджи, 2003 год. Таблицу с образцом проведения герменевтической работы вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Следующий этап исследовательской работы с эмпирическими данными заключался в совместной с экспертами разработки промежуточной модели феномена присутствия в процессе психотерапии через восприятие специалистов. После чего, используя принцип диалектики, была синтезирована интегральная модель изучаемого явления на основании выделенных инвариантных общих составляющих феномена присутствия, которое представлена на рисунке 1, с которым вы познакомитесь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Созданная конструкция исследуемого феномена объединила четыре блока предпосылки, само явление, производимый эффект, процессуальная динамика во времени. Каждый из них представил собой набор от 3 до 8 устойчивых компонентов. Предпосылки феномена психотерапевтического присутствия — Пребывание в настоящем, бытие собой, установка открытости, скромность, признание незнания. Принцип эпохе. Беспредпосылочность восприятия. Эпохе. Остановка, прекращение, воздержание, отсуждение. Философское понятие, сложившееся в античном скептицизме, как воздержание от суждения и вновь актуализированное феноменологической философией как переход от естественной установки к феноменологической рефлексии. Внимание, интерес, доверие к процессу. Конституирующим на уровне смысла элементом построенной интегральной модели феномена присутствия выступила особая роль психотерапевта, бытие проводником, сопровождающим клиента в слабо формализованном, но субъективно отчетливо проживаемом процессе понимания себя и жизненной ситуации. Феномен присутствия раскрылся в поэтапной последовательности через инвариантные процессуальные характеристики. А. резонанс, возникающий между психотерапевтом и клиентом. Б. раскрытие общего пространства. В. единение участников процесса. Г. обоюдное переживание ощущения потока. Д. появление третьего над ситуативного участвующего в психотерапии. Структурные характеристики производимого эффекта феномена – ощущение опоры и безопасности, соотнесение с ценностями, эмоциональное тепло, повышение витальных сил, аутентичность, переживания свободы, расширение восприятия, что в итоге приводит к трансформации жизни. Психотерапевтическое присутствие продемонстрировало свою процессуальную динамичность через способность аккумулироваться со временем, запоминаться на уровне чувств, Длится за рамками сетинга Обсуждение результатов. В попытке осмыслить полученные в результате двух этапов исследования феномена психотерапевтического присутствия, авторы исходили из логики, что по существу данная работа доказала критическую необходимость организовывать оказание психологической помощи из синергийного присутствия. Такая стратегия гарантированно способствует получению клиентам нового опыта, который приводит к созидательной трансформации собственной жизни. Серкин, 2018 год. Установлено, что предпосылки, способствующие появлению феномена присутствия, являются управляемыми. В случае, если специалист направленно организует свою бытийность здесь и сейчас, транспарентен приходящему от клиента, аутентично и сдержанно предъявляет себя, способен отодвинуть в сторону все предварительное знание, испытывает неподдельный интерес к содержанию опыта клиента, способен довериться происходящему в пространстве сессии при сохранении концентрированного внимания, сознательно увеличивается возможность случиться свободному присутствию. Выявленные предпосылки феномена присутствия позволяют уточнить два аспекта в системе психологического образования. Во-первых, могут быть яснее увидены критерии отбора будущих студентов, планирующих освоить профессию психотерапевта. Личность должна иметь задатки и способности, необходимые для организации требуемого характера пребывания в психотерапевтической сессии рядом с клиентом. Во-вторых, на основании перечня предваряющих присутствия компонентов может быть разработана углубленная программа, позволяющая целенаправленно обучать студентов навыкам ведения психотерапии через синергийное пребывание в общем процессе. Кроме того, выявленный элемент феномена присутствия в виде особой позиции психотерапевта-проводник может помогать противостоять тенденции эмоционального выгорания, позитивно влиять на эффективность работы и профессиональную самореализацию специалиста наличием устойчивой мотивации к персональному развитию. Респондент 4. Чистый проводник. а Важно, чтобы то, что будет проводиться, оно не было как-то искажено, что ли, или по ходу как-то замусорено. Свободно самоорганизующийся феномен присутствия предполагает свое развертывание в определенной последовательности. Сначала происходит резонанс между участниками встречи, далее появляется общее пространство, объединяющее в целые психотерапевта и клиента. Респондент 8. Здесь что-то интересное происходит с границами. Они одновременно есть, потому что есть эта четкая дифференциация между собой и другим, и вместе с тем как будто бы нет расстояния. После чего случается переживание потока, открывающего доступ к третьему участнику психотерапии. Далее представлены цитаты респондентов, описывающие данное явление. Респондент 4. Я провожу что-то оттуда, не знаю откуда, из какого-то нашего коллективного или божественного чего-то, большего, чем я. Респондент 4. Начинает вибрировать какая-то металлическая пластинка, тонкая или струна. Через меня что-то проходит, какие-то волны, а я служу сейчас вот этим проводником. Респондент 8. Встреча с объединяющим, вот с этой экзистенциальной сущностью, которая объединяет. Респондент 10. Похожее на трансовое состояние, потому что это уже не я действую, а вот что-то вне меня, оно само по себе действует. Респондент 14. Это между мной и клиентом, то есть оно не принадлежит мне точно совершенно, и оно не принадлежит клиенту, это некий эфир, вот тот самый, тесловский эфир, который можно пощупать, но он ничей Респондент 15. И этот купол, который накрывает, это же тоже про что-то большее. Я чувствую здесь что-то третье, что-то большее, нас туда включающее Респондент 15. «Я скорее проводником здесь себя вижу. Она приходит, эта энергия, и ты к ней подсоединяешься даже как бы во время этой встречи». Производимые на участников психотерапии эффект и процессуальная динамика являются прогнозируемыми, что позволяет выдвигать гипотезу о пролонгированном эффекте психотерапии с присутствия, формировании автономности клиента через исцеление об явления в связи с чем представляется перспективной дальнейшая разработка интегральной модели феномена присутствия до формирования отдельного направления гуманистической психотерапии. Репрезентации феномена присутствия в культуре и науке Изучение феномена присутствия в процессе психологического консультирования на первый взгляд предоставило интуитивно понятные результаты, что инициировало интерес исследователей к поиску репрезентирующих явлений в культуре и науке. Театральный режиссер и преподаватель Демидов, используя результаты исследований в области психофизиологии, разработал актерскую технику, в которой предлагалось концентрировать внимание на впечатлениях первой секунды через тренировку отпускания себя в спонтанно возникающие желания. Трансформируя идеи об излучении человека и сверхсознаний режиссер помогал актерам развивать доступ к свободному чистому восприятию. Демидов, 2004 год. Институт математики сердца, лидирующий в области исследования изменчивости частоты сердечных сокращений, ставит свои главные задачи изучения способов развития интуиции. Сооснователь института Мартин транслирует, что интуитивное восприятие мира положительно коррелирует с пребыванием человека в гармонии со своим сердцем. Упорядоченность данной связи создает согласованность, когерентность, которая раскрывает головной мозг для видения большей картины. Актуальные исследования института доказывают, что позитивное эмоциональное состояние и позиция согласованности меняют разум от линейности к большей интуитивности, и к человеку вдруг приходят новые знания. Институт математики сердца, 2024 год. Существующая этническая традиция показывает опыт негласного шаманства, когда человек, обратившийся за помощью или советом, получает ответы, просто находясь продолжительное время в одном физическом пространстве с целителем. В некоторых культурных традициях – чукчи, орочи, юкагиры, иногда якуты и другие национальности – во время подобного сеанса исцеление производится благодаря шаманскому путешествию, контролируемому трансу, Серкин, 2021 год, страница 139, трактуемому как появление третьего «духа», подсказывающего варианты действия. Вывод. Результаты проведенного двухэтапного исследования позволяют ввести понятие соприсутствия, целостно описывающее изученное явление и сформулировать его определение. Соприсутствие является синергетическим объединением психолога и клиента, процессуальная динамика которого развивается вплоть до появления общего третьего, следствие эффекта синергетичности, участвующего в психологическом консультировании и творчески порождающего варианты консультативного решения. Феномен соприсутствия аккумулируется со временем, имеет память, существует за рамками сеттинга. Производимый эффект явления имеет несколько характеристик, которые совокупно приводят к трансформации жизни. Конструкции феномена управляемыми являются предпосылки его возникновения, в то время как само его бытие остается свободным. Интегральная модель феномена присутствия, имеет четыре блока, 22 инвариантных компонента, охватывает организационный, структурный, процессуальный, динамический аспекты изученного явления. Интегральную модель феномена присутствия в процессе психотерапии вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Организационные рекомендации Автором реализованного двухэтапного исследования феномена присутствия в процессе психотерапии видится наиболее ценным в аспекте практического применения и дальнейшего изучения синергийный компонент, который и в опыте клиентов, и во взгляде специалистов маркировался как третий участник психотерапии. Произведенные параллели демонстрируют, что в культурной традиции данное явление выделено давно — однако в психологии и психотерапии оно не было содержательно проанализировано и не операционализировано. Попытку разработки синергийной антропологии в психотерапии осуществил Василюк, который отмечал, что для осуществления подлинной работы с человеком необходимо, чтобы Бог дал согласие принять в ней участие. Василюк, 1997 год. Серкин выделял синергетическое взаимодействие консультативной диады клиент-консультант, которое способствует совместному порождению психотерапевтического мифа, ориентированного на поиск нового решения. Серкин, 2018 год. В связи с указанным ранее можно предполагать, что в актуальное время происходит развитие новой парадигмы консультирования, открывающую задачи для дальнейших исследований и разворачивающих собственные направления практической школы, ориентированные на обучение навыкам вхождения в синергийное присутствие, за которым стоит знание, приходящее из соотнесения с большим. В качестве проектных идей предлагаются два уровня рекомендаций для специалистов в отношении организации психотерапии из присутствия. Первый уровень ориентирован на индивидуальную работу развития навыков в потенциале обеспечивающих возможность пребывать в присутствии. А. Практика медитации вне приемного времени, позволяющая тренировать, впоследствии управлять, трансценденцией как способностью выходить за пределы привычно осознаваемого б Тренировка особого неповерхностного внимания, а также развитие навыка его целенаправленного переключения между пространствами сознания, например, уметь легко переключать внимание перед сессией, во время сессии, с внутреннего пространства собственной жизни на клиента, общее пространство психотерапии. В. Соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом для обеспечения достаточных ресурсов, имея усталость на уровне физиологии, значительно сложнее вступать в пространство присутствия. Г. Разделять установку наличия в мире превосходящего. Второй уровень рекомендаций для специалистов разработан на основании предпосылок феномена присутствия в процессе психологического консультирования и касается диалогического аспекта того бытия, который может обеспечивать психотерапевт во время ведения конкретной сессии курса лечения в целом. А. Быть в настоящем, умение освобождать сознание от потока мыслей, уводящих из пребывания вот сейчас. Б. Быть собой, заниматься самопознанием, личная психотерапия, духовные практики и прочее. В. Быть открытым, отслеживать собственные страхи, работать с ними, чтобы свободно возникающий детский интерес к миру, открытость, живость, мощь стабильно проживать. Г. Установка бытия через скромность признание незнания, регулярно обучаться новому, желательно из смежных других областей научного знания для удержания фокуса на неопознанности мира, как профилактика неосознанно возникающей заносчивости о собственной экспертности, часто приводящей к нарциссическим блокадам. Теперь-то я точно все знаю о том, как лечить людей. Д. Организация эпохе. Также об опыте трансценденции, выходящей за рамки знаемого к процессу воспринимаемого. Е. Внимание, интерес, доверие к клиенту, составление и пересмотр собственной этики в работе, обращающей к пласту ценностей и смыслов, ради чего я занимаю свое место консультанта. Безусловно, указанные ранее два уровня рекомендаций являются предварительными и предполагают дальнейшую масштабную доработку. На текущий момент познания изучаемого феномена присутствия в процессе психотерапии выделены первые векторы будущего образовательного маршрута специалистов. Заключение. Произведенная масштабная двухэтапная исследовательская работа позволила успешно прийти к поставленной цели — разработать интегральную модель феномена присутствия в процессе психологического консультирования, которая холистически объединяет собой опыт клиентов и психотерапевтов представителей различных практических школ. Модель описывает организационный, структурный, процессуальные динамические аспекты феномена присутствия, которые нашли репрезентацию в 22 инвариантных компонентах, разбитых на 4 блока при наличии особого элемента в виде метапозиции специалиста «бытие проводником». Осуществленным исследованием удалось внести вклад в преодоление критического разрыва между психологией как областью научного знания и практикой консультирования, а также способствовать развитию целостного единого взгляда на процесс оказания психологической и психотерапевтической помощи. Теоретический вес работы заключается в фундаментальном описании наибольшего объема характеристик психотерапевтического присутствия. Практическая значимость разработанной интегральной модели феномена присутствия многогранная. Конкретная сессия, где есть показания к терапии при условии организации глубинного контакта, в котором помощь реализуется через пространство между. Обучение в вузах навыкам организации предпосылок присутствия специалиста, разработка отдельного направления психотерапии, ставящего центральное увлечение синергийный эффект. Итоги изучения феномена психотерапевтического присутствия нашли отражение в приведенной далее объемной цитате высказывания Роджерса, слова которого вдохновляют на продолжение исследовательского пути в этом направлении. «Когда я нахожусь в наилучшей форме как фасилитатор или терапевт, то есть когда я ближе всего к моему внутреннему интуитивному «я»,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 Я не могу ничего сделать, чтобы вызвать это состояние, но когда я могу расслабиться и стать ближе к своей трансцендентальной сущности, тогда я в отношении с клиентом могу вести себя странно и импульсивно, чему я не могу найти рациональных оправданий и что никак не связано с моими мыслительными процессами. Однако каким-то странным образом такое поведение оказывается верным. В такие моменты кажется, что мой внутренний дух вышел вовне и прикоснулся к внутреннему духу другого человека. «Наше отношение трансцендирует себя и становится частью чего-то большего. Имеют место существенные и очевидные рост, исцеление, энергия». Роджерс, 2001 год, страница 50 Текст читали Вадим Прохоров и Станислав Иванов.